История пятая. Корень Мандрагоры. Сообщение с адресом, куда следовало незамедлительно прибыть, пришло на Серёгин смартфон, едва он запрыгнул в удачно пойманную попутку до города. Погуглил, хмыкнул. Речь шла о рабочей пятиэтажной общаге коридорного типа, построенной более полувека назад для молодых работников радиоприборного завода и комнаты, из которой в наши дни регулярно мелькали на всех основных сайтах по продаже недвижимости как смарт-квартиры эконом-класса с чудными соседями и возможностью установки душевой кабины. Райончик там так себе. Риэлторы, как обычно, приукрашали действительность, намеренно упуская незначительные подробности о прокуренных коридорах, ободранных стенах, загаженной общей кухне, туалетах с разбитыми унитазами да вечерними представлениями общажного кружка театра нетрезвых драм и комедий с матом, мордобоем и вечными разборками обитателей между собой. Решающую роль в данном случае играла низкая цена, на которую точно мотыльки на ночной фонарь слетались усталые, считающие каждую копейку люди, мечтающие о своем жилье и, по тем или иным причинам, не готовые к ипотеке. Перешел к новостям с упоминанием адреса. Ага, поножовщина, отключение воды из-за долгов с последующим митингом у дороги и длинным интервью вице-мэра, прибывшего в сопровождении журналистов и операторов разруливать ситуацию. Торжественное открытие трех замененных муниципальщиками листов шифера на крыше после урагана, долги по отоплению, возгорание электропроводки на четвертом этаже. Ничего необычного. Хорошо Антону, вжик и на месте. Хотя не очень. Живым оно получше будет. Остаток дороги Серега проспал, резонно полагая, что по приезду Любимое начальство вполне может и на всю ночь озадачить. Недаром же в обед вызвало, зная, что добираться до точки назначения подчиненному около двухсот километров. К общаге он подбежал уже при полной темноте, ориентируясь по многочисленным окнам с зажжённым светом и тусклой лампочке при входе. Крупная фигура шефа виднелась издалека. Ждал на улице, думая о чём-то своём. «Здравствуй, Иванов!» Фрол Карпович в очередной раз смог удивить новым костюмом. «Полковник полиции». И, несмотря на бороду, на зачесанные назад спадающие почти до плеч волосы, как-то и в голову не приходило, что выглядит он слегка не по уставу. Гравюра, а не мужчина. Эталон человека в форме, будто в ней родился. Нестерпимо тянуло вытянуться по струнке и доложить о прибытии. «Добрый!» Чуть запыхавшись от спешки, инспектор призадумался, не зная, относить ли начало одиннадцатого пополудня к вечеру или же это время ближе к ночи. Решил не мудрить. «День». «Почему так долго?» «Пробки», — честно признался Сергей. «Дорожные работы на трассе с реверсным движением. Пришлось ждать, пока пропустят. Потом на въезде в город хорошо постояли. Больше часа. Там фуры с легковушки поцеловались на все полосы. По обочине продирались. Потом...» «Верю», — отмахнулся шеф от объяснений, переходя сразу к делу. «Слушай и запоминай». Готовясь к долгой вводной, парень инстинктивно полез в карман за сигаретами, как вдруг пьяный прокуренный голос вызывающе потребовал. Слышь, мусорские, закурить дайте. Из темноты, слабо разбавленной светом вечерних окон, нарисовался развязный мужик в тапках, широких пляжных шортах, с расстегнутой рубахой и объемной соской крепкого пива. За ним второй, третий. Все пьяные, наглые, цикающие сплевывающие сквозь зубы для крутости образа. За ними слышались шаги пока невидимых дружков здешних утырков и сальный гогот. Кто-то гаркнул. «Слы, нас подождите!» «Человек семь-восемь всего. Нормально», — прикинул Серега, оценивая ситуацию. Достал из пачки сигарету, прикурил, краем глаза наблюдая за поведением шефа. Тот смотрел на гопоту с интересом, однако без агрессии. О, что мы сегодня курим? Заводила целеустремленно направлялся к инспектору, на показ игнорируя полковничьи погоны. Ты куда пачку прячешь, я не понял. Сигарету! Быстро! Идущие следом за борзом приятелем заржали, один из них бросил. На толпу бери, мусор не обеднеет. А полканы проставиться может уставшим с работы людям. У него денег до хрена, он какое сурло нажрал! Наконец, из темноты, подтверждая догадки, вынырнуло еще четверо. С пивом, с матом, похожие на своих корешей повадками, словно две капли воды. Им тоже было весело. Оно и понятно. Стоят два мента, а поблизости ни наряда, ни машины служебной, да вообще никого. Лохи залетные. Ясное дело мутузить их чревато боком, однако по зуба скалить, нагрузить базаром – самое оно. Ну и как тут не повеселиться честным пацанам? Однако они просчитались. Фрол Карпович, являющийся по своему характеру относительно справедливым и довольно злопамятным, и сейчас от внутренних убеждений не отступил. Проигнорировав вожака, он молниеносным движением схватил обозвавшего его олуха за рубаху, рванул на себя и смачно, с оттягом, влепил болтуну крепким кулачищем прямо в морду. Глаза не по дерзкого гопоря закатились, тело безвольно обмякло, пластиковая емкость с пивом запрыгала под ногами. Нокаут. Чистейший. Не дожидаясь, пока выбранный шефом гопник рухнет на землю, Серега без замаха провел отточенный, длинный апперкот, стоявшему перед ним любителю чужих сигарет. Это был единственный удар, которым парень владел в совершенстве. Остальные бойцовские премудрости ему не слишком давались. Драться на дворовом уровне инспектор, конечно, умел, но не больше. Против тренированного человека шансов у него не было, и он это прекрасно понимал. Потому и научился во время службы в розыске примитивному, рассчитанному на внезапность удару снизу в челюсть. Показали старшие товарищи, снабдив его при этом несложной и доходчивой мудростью. Если жулик решил на тебя прыгнуть, не надо ждать, когда начнется. Надо заранее ему влупить так, чтобы он при виде полицейского шапку начинал ломать за 100 метров и детей своих потом от подобных глупостей отговаривал, заикаясь. До самой смерти. Уверенное движение сжатого кулака снизу вверх Короткий хрип. Получилось не хуже, чем у переодетого боярина. Наглец выронил соску, глухо булькнувшую ополовиненным содержимым, закатил глаза и безвольно, почти по стойке смирно, упал на бетонную площадку перед входом в здания. «Вы чё?» Не испугавшись, ощерился единственный оставшийся на ногах из первой тройки, вставая в картинную стойку и чувствуя поддержку ускорившихся товарищей. И тут же получил в ухо от Фрола Карповича ойкнул, растеряв весь свой боевой задор, скрючился, опустившись на колени и держась за ушибленную бестолковку. «Привет, щеглы!» весело проорал Антон, материализуя за спиной оставшейся четверки и без задержек выписывая мощного пендаля наиболее крупному из них. «Кто тут самый дерзкий? Да и попробовал возмутиться посрамленный столь унизительным пинком. «Глохни!» отказался от диалога швец, выписывая мощнейшую оплеуху-болтуну. «Жопе слова не давали!» 4 на три, примерно поровну. Появление еще одного противника пришлось пьяным наглецам не по вкусу. Пока собирались с мыслями, подыскивая достойный ответ новому очкастому участнику потасовки, Фрол Карпович, сделав шаг в их сторону, зычно приказал. «Сюда подходите, смотреть на вас буду!» Значимости этим словам ощутимо придала крайне веселая, Жаждущая доброй драки физиономия призрака, демонстративно разминающего плечи и его безбашенный взгляд с вызовом, смотрящий прямо в мелкие душонки шакалья. «Вы чего, мужики?» Растерянно проблеял самый малодушный из гопников. «Мужики на зоне лес валят!» Огрызнулся Иванов, раздавливая каблуком недокуренную сигарету. «Берега попутал пыль лагерная!» «Не, начальник!» Только сейчас сквозь пьяный угар Сообразив, во что их втянул мирно валяющийся в отключке заводила, пошел на попятную говоривший. «Мы не при делах. Мирно шли себе, баньки на работу завтра, к восьми». Но боярину уже надоела эта возня. «Здесь живете?» Кивок головой в сторону общежития. «Да, тутошнее». «Идите по комнатам и ждите. К вам зайдут. Этих?» Малозаметный тычок лакированной туфлей в первого получившего по морде. «Заберите!» «Бегом, королобая!» Четверка сорвалась с места, не забыв неуклюже подхватить пострадавших от полицейского беспредела. Оброненные соски с пивом и, толпясь и мешая друг другу в дверях, поспешила скрыться на плохо освещенной лестнице. Глядя им вслед, начальник печально покачал головой, заметив. «Совсем страх потеряли! Наряд пять минут, как уехал!» «Швец, что у тебя?» Немного расстроенный испорченным развлечением, призрак раздраженно ответил. «Неконтактная, и когда оклемается, не знаю. Врачи до сих пор над ней колдуют». «Ну, хоть живая», — облегченно вырвалась у шефа. «Будем надеяться», — не разделил позитива Антон. «Потерпевшую, похоже, бейсбольными битами обработали. Живого места нет. Череп цел, рентген показал». Ничего не ответив, Фрол Карпович развернулся и пошёл в общежитие, велев подчинённым. «За мной! В комнате поговорим!» Высоко, этажа на четвёртом, некто из зрителей, невидимый снизу, сдерживая прокуренный кашель, кому-то прошипел. «Видела, как они их, особенно этот, в погонах, совсем озверели!» Ему ответили со сладким придыханием и истомой в надтреснутом женском голосе. «Ну а чего ты хотел? На кого прыгать посмели? Настоящий полковник!» Общага оказалась именно такой, как Иванову изначально и представлялась – запущенной, старой постройке с соответствующим, частично маргинальным населением. Деревянные полы, похабные надписи на стенах, отвратительное из-за множества перегоревших лампочек освещения, переполненные бычками банки из-под кофе на подоконниках окон в торце длинных коридоров, специфический аромат пота и жареной рыбы. На общую кухню и обратно – Обмениваясь пустыми, короткими репликами, носились по-домашнему растрёпанные тётки в халатах с кастрюлями и сковородками, лениво почёсывающиеся мужики в трусах, давно привыкшие никого из соседей не стесняться, неспешно плелись в курилке, на ходу поджигая свой вонючий дешёвый табак. Правильные речи телевизионных дикторов из-за дверей, гомон, покрикивание, детский виск, стоптанные тапки на половичках перед входом в комнаты, запутанная паутина всевозможных проводов под потолком, исчерканный всякими непристойностями график уборки при входе. Поднимались недолго, на второй этаж. Шеф шел уверенно, широким шагом, с видом человека, неоднократно тут бывавшего, и которому уже успели поднадоесть и здешние пейзажи, и обитатели. Швец скучал, Иванов же с интересом посматривал по сторонам. При виде полковничьей формы народ, куксясь, в два счета рассосался по норам, не задавая никаких вопросов. Приучились к порядку! хмыкнул боярин, подходя к комнате номер 204 и, не обращая внимания на приклеенную полоску с печатью, запрещающую без разрешения следователя проникать в данное жилище, толкнул незапертую дверь с выломанным замком. Заходите! Щелкнул выключатель, вспыхнул свет, являя инспектором бедное, давно мечтающее о косметическом ремонте, продолговатое помещение с окном в конце: Холодильник, стол, стул. Шкаф, панцирная кровать с относительно свежим бельишком, ковер на стене, на полу – дорожки. В углу – тумба с еще кинескопным телевизором и пластиковой стойкой для посуды. Над столом – календарь за 2006 год с нейтральной темой – лес, река, поле. Обшарпано, прокурено, но чистенько. В другом углу у окна часть комнаты была отгорожена шторой. «Располагайтесь!» Начальник грузно уселся на единственный стул, снял фуражку. «Кому, где сподручнее?» «Паспорт следователь изъял, ящики вывернул. Пусто. После сами посмотрите, мало ли». «Сделаем», — заверил Иванов, привалившись к стене. Призрак последовал его примеру. За шторку без команды никто и не подумал соваться. Проведя пятерней по волосам, Фрол Карпович приступил к краткому обзору. Проживала здесь некая Петухова Юнона Викторовна. Мда, редкая имечка. 45 лет, любила водочку. До конца еще не опустилась, но на добрую работу уже никто ее не брал. Сегодня найдена у мостика через ручей, неподалеку отсюда. Побитая и с зашитым ртом. Без вещей. Потом, пока в больничку довезли, пока личность установили, пока полиция доехала. В смысле с зашитым ртом? Не поверил Серега. «Это как?» «Ниткой суровой губы сшили». Шеф охотно поделился подробностями. «Побили крепко да беспамятства. Твой дружок в больнице при ней неотлучно был. Сам слышал, чего он рассказывает. Неконтактная. Потому кто, за что, неведомо. Если бы не собаки, померла бы бабёнка. Она псов бездомных подкармливала по доброте душевной. Соседи рассказали». Они ее и нашли, и лаем своим людей позвали. Лежала женщина, значит, с утречка там. Люди на работу шли, а ее и не видели. И не мудрено, все сплошь с похмелья. «Да...» Снова призадумался Фрол Карпович. «Чудное дело. Когда скорая помощь приехала, ей первым делом нитку срезали, рот раскрыли, а там, угадайте что...» Инспекторы переглянулись. Судя по банальности первой части истории мадам Петуховой, вторая часть должна была стать непредсказуемой в сюжетных поворотах, иначе их бы сюда не сдернули с законного отдыха. Решили отмолчаться. Не дождавшийся занимательных вариантов, шеф с серьезным выражением лица закончил. «Кусок корня мандрагоры. К нитке той был привязан. Дабы не потерялся, прихватили для надежности». Челюсти отвисли у обоих напарников. Довольный произведённым эффектом боярин, хитро прищурился в ожидании неизбежных вопросов. «Мандрагора — это из Гарри Поттера?» Неуверенно попробовал блеснуть знаниями Иванов. «Орёт, когда из земли её вытаскивают». Усмешка, промелькнувшая в бороде начальника, дала понять, что подчинённый сморозил очередную глупость. «Нет, не та. Наша мандрагора — обычное растение. Водится в Италии и прочих тёплых странах». А корешок, да, на человечка похож. С давних пор любим колдунами, ведьмами и прочими травознавцами, потому как сила великая в нем сокрыта. При правильном приготовлении любое зелье улучшить. Отравить тоже может, в приворотах помогает, но без сокровенных знаний толку от него не более чем от посленой или полыни. Остальное сказки. У нас, говорите, не растет, отметил главный Антон тогда откуда корешок во рту потерпевший шторку сдвинь непонятно посоветовал фрол карпович ту в углу пожелание руководства выполнил сергей ему было ближе за отдернутой тканью друзьям открылся мини парник собранный из подручных материалов в несколько ярусов с подведенным освещением термометром и капельками конденсата на белых полиэтиленовых стенках «Откройте, только носы зажмите!» Боярин и не подумал подходить к замысловатой конструкции. Дверца, закрывающая от остального мира, плохо видимые из-за выключенных ламп растения, поддалась тяжело. Мешал плотно подогнанный уплотнитель. Однако справились, ничего не поломав. Из парника пахнуло тухлятиной, заставив напарников скривиться. «Воняет!» – вслух пожаловался швец, тем не менее засовывая нос в прикрытый пленкой каркас. «Цветочки, колоски непонятные, травки!» «Да и я!» Сергей занял место друга, едва тот закончил любоваться разнотравьем и отошел в сторону. Задержав дыхание, принялся осматривать содержимое странной теплицы. Вроде бы ничего необычного. Копеечные горшки с землей, в них скучная поросль, больше похожая на сорняки, чем на культурные растения. Некоторые побеги невзрачно цветут. Тогда что воняет?» Сконцентрировался, присмотрелся, слегка нюхнул и едва не выдал наружу обед с завтраком. От земли тянуло нехорошим, плохим, смертью. «Складбище грунт!» С облегчением закрывая парник, поинтересовался Иванов у начальника. «Ромашка! Холодильник открой!» Теперь подсуетился призрак. Распахнул дверцу, без интереса посмотрел на суповую кастрюльку, початую пачку масла, десяток яиц на дверце присел осмотрел полки получше ага воскликнул антон вытаскивая литровую банку с кроваво красной жидкостью открыл понюхал передал другу кровь с водой для полива она родимая горько вздохнул фрол карпович животное колдовские травки бабенка растила не знаю кто и такой способ присоветовал но бестолково до крайности И погнить урожай может из-за гнили, и болячку нехорошую подхватить. Любой серьёзный колдун знает, проще кровь в зелье капнуть при варке. Разницы никакой. Это дурни начинающие или неумехи криворукие новые пути ищут, глупостью занимаются. Юнона, видать, от силы раз или два поливала кровяной водой, не более. Испортиться не успела. Шеф подошёл к парнику, указал на один из лотков с растениями. «И мандрагора молоденькая имеется, вон, сверху». Друзья уставились на невзрачное широколистное растение, а Иванов заметил. «Ни в одном горшке пеньков от обрезанных побегов или пересадки не видно. Получается, никому они не нужны, эти лютики-ромашки?» «Или не успели вырасти», — дополнил швец. «Или дело совсем не в них», — закончил начальник. «Вот и разберемся. В общем, так». Нарвите мне образцы, покажу, кому следует. Далее. Пройдитесь меж людей здешних. Поспрашивайте и послушайте. Кто, с кем, сколько раз. Не буду учить, свое разумение имеете. Вы же говорили, что полиция тут уже побывала. Наверняка ведь опрашивали. Не понял приказа Антон. По второму кругу идти? Опрашивали. Не стал отпираться шеф. Только не знали, о чем спрашивать. «А вы знаете. Дальше растолковывать?» «Не нужно», — поспешил с ответом Серега, не давая напарнику брякнуть еще какую-нибудь глупость и при этом не забывая выдирать различные листики и былинки. Фрол Карпович выглядел усталым, а значит, был по обыкновению раздражительным и скорым на расправу. К чему проблемы искать? «Приступайте. С утра доложите об успехах», — зевая протянул грозный босс, отобрал пук травок и исчез, оставив парней одних в комнате петуховой. Ещё раз осмотрев парник и пошарив за горшками, швед закрыл дверцу и спросил у напарника, методично обследовавшего комнату на предмет тайников или иных секретов. «Что думаешь?» «Толком ничего, мелочёвка одного ме кусочки бесцельного понимания». Корешок женщине в рот засунули с умыслом, да и с ниткой заморочились, Зацепили так, чтобы он ей в горло не провалился, и Петухово не загнулось раньше времени. Вывод — убивать её вряд ли планировали. Отметели ли — да, не без этого. Однако хотели бы грохнуть, не устраивали бы настолько сложное представление. «Думаешь, знак?» «Больше нечего. Наверняка пугают кого-то. Сообщения передают. Вопрос — кому и в чём смысл послания?» О чём-то подобном думал и Антон. Почесав в затылке, он принялся рассуждать вслух. «Что мы имеем?» Тетка, склонная к алкоголизму. Живет сама, небогато. Работает. Установим где. Начинает заниматься колдовскими травками, а значит, где-то взяла семена, методику выращивания и четко знает, куда их потом пристроить. Тут путанно. В закутке урожай молодой, недозревший. Выходит, или со старой партии накосячила, за что и пострадала, или... Или она обычная шестерка, которая сама по себе никому не интересна. Подхватил Иванов, отодвигая кровать и простукивая пол. Но послужила доходчивым предупреждением своим сообщникам или вышестоящему начальству. Кто-то же платил ей за разведение всей этой ботанической хрени. Разведя руки в сторону, призрак не нашелся, что ответить. Зато конструктивно предложил. Заканчивай, не найдем мы здесь ничего полезного. Волканавтов тайники — редкость. Они все ценности в водку конвертируют. Пошли аборигенов тормошить. Схема старая. Ты по комнатам ходишь, спрашиваешь. Грозишь пальчиком по необходимости. Я невидимкой следом. Слушаю, о чем после твоего ухода болтать станут. Темнота за окном подстегнула Сергея. Ему совершенно не улыбалось проторчать в общаге всю ночь. Пошли. Отработка затянулась глубоко за полночь. Сосредоточенный инспектор, пропуская мимо ушей недовольное обурчание жильцов и жестко реагируя только на откровенный мат, методично обходил комнату за комнатой, не забывая общаться со всеми встречными в коридорах. С некоторыми говорил задушевно, с некоторыми по-хамски, в зависимости от ситуации. Со старыми знакомыми, участниками потасовки у входа, казенно, нарочито обезличенно. Не упустил почти никого, постепенно, по крупице, выискивая сведения о пострадавших от неизвестных злодеев Петуховой. Полезной информации, к сожалению, добыть почти не удалось. Обитательница комнаты номер 204 не слишком отличалась от основного контингента общежития. Любила выпить, поспать, не любила работать. Социального дна не достигла, однако понемногу, но уверенно скатывалась к нему. Характер имела сварливый, обидчивый, была неоднократно подозреваема в хищениях чужих котлет и прочих вкусностей с общей кухни, но за руку ее ни разу не поймали. Общалась со всеми понемногу, отдавая предпочтение тем, у кого есть деньги и кто приятной даме наливал бесплатно. Существовала непостоянными заработками. Устраивалась с реализатором овощей к кому-нибудь на местный рынок, трудилась пару-тройку месяцев, после со скандалом уходила и всем жаловалась на искусственно созданные владельцем недостачи. Действительно было так, или сама Юнона Викторовна приворовывала, осталась тайной. Мнения делились примерно 50 на 50. В настоящий момент сидела без работы. Денег у Петуховой стабильно не было, люди ее не любили. Если бы не подкармливаемые по неизвестной прихоти бродячие псы, могла бы и умереть. Относительно слабый свет на близкие отношения потерпевшей пролил, как ни странно, тот самый мужик с баклагой пива, получивший в рыло от Иванова. Оказалось, у него с женщиной несколько лет назад был роман с насыщенными водкой буднями и вечными скандалами. Даже съехаться на пару месяцев ухитрились. Именно он и поведал о некой Дарье, подруге Петуховой, проживавшей неизвестно где и регулярно выручавшей непутевую приятельницу небольшими суммами в долг. Дружили женщины с юности, и Юнона, несмотря на склочный нрав и вечный финансовый кризис, доверием непостороннего для нее человека не злоупотребляла. Единственный сын Юноны Викторовны последние четыре года служил по контракту в армии и к маме не слишком рвался. Мужа у неё никогда не было. О родителях и прочих родственниках сведения оказались совсем уж скудными. Мать проживала в некоем медвежьем углу области и с дочерью не общалась. Возможно, давно умерла. Братья, сёстры — неизвестно. Номера телефона потерпевшей никто не знал. Она его меняла постоянно, иногда по паре раз в месяц, не желая получать звонки от рассерженных кредиторов или работодателей. А если совсем приходилось туго, сдавала аппарат за бесценок в ломбард. Швец, шлявшийся следом за напарником, внимательно слушал пересуды укладывающихся досыпать людей. Досыто, рассмотревшись на целлюлитные ноги и семейные трусы, узнал про то, что угодившая в больницу женщина задолжала всем понемногу что окрестные мужики от нее шарахались, будто прокаженной, ибо в охмелевую Юнона на Викторовна становилась крайне несдержанной на язык и яростно учила жизни любого, кто попробовал обратить на нее хоть какое-то внимание. В общем, со всех сторон, гражданка Петухова оказалась малоположительной личностью. Уже под утро, перекуривая на воздухе у входа в общежитие, напарники подводили итоги. «Одна польза от ночных отработок, дома все, расползтись по делам не успели». Хотя, конечно, это свинство людям спать не давать. Ладно, проехали. Выбора у нас один хрен не было. Шеф приказал, исполнили. Я в роли Карповича нашим незабвенным. Ему докладывать пока нечего. Перешел с одного на другое Иванов, ежесь от прохлады. Зацепка у нас одна, Дарья. Надо бы установить где, откуда, почему. Дружат якобы с молодую, или учились вместе, или работали. Придется всю биографию поднимать. А я трудовой книжке у нашей маргиналки что-то не заметил. Наверняка в черную везде устраивалось. Геморрой. Я бы еще на рынок потрусил. Тоже знаешь ли кладезь знаний? Озвучил свое мнение Антон, поднимая ворот пиджака и втягивая шею под замерзшую в предрассветной сырости. У кого работала, с кем общалась, ну и так далее. Как поделим? Недолго подумав, Серега выдал. Давай я к торгашам, а ты по всем МВДшным базам покопайся. Проникнешь, улучшишь момент, ну и... Без проблем, не стал спорить напарник. Сейчас спать поедешь. Экран, добытого из кармана джинсов смартфона, показывал 3.46. Да, отдохну пару часиков и на оптовой двину. У них там трудовые отношения рано начинаются. Встречаемся по мере поступления новой инфы. А я в стационар заскочу. Вдруг наша мадам в себя пришла. Пожав на прощание друг другу руки, инспекторы расстались. Швец исчез а Серега принялся разыскивать в телефонной книге номер оператора такси. Но не успел он нажать вызов, перед ним появился возбужденный призрак. «Потерпевшая глаза открыла. Давай, чеши в районную больницу. С ней там сейчас доктор возится, результат закрепляет, и мы пообщаться попробуем». «Понял». Петухова на момент прибытия инспектора по-прежнему к огромному удовольствию друзей находилась в сознании. Встретившись с призраком у входа в нужное отделение и помахав перед надовольным врачом печатью, Сергей после недолгих препирательств и уговоров сумел пробиться в святая святых лечебного учреждения, реанимационный блок. Доктор увязался следом. Провел в палату, указал на койку, встал поблизости. Бегло осмотрев распухшее, синюшное лицо женщины с перебинтованной верхней частью головы, обработанными точками проколов вокруг губ и понимая, что длинной беседы не получится, Парень начал с главного. «Кто?» «Не знаю». Почти неслышно проклекотала потерпевшая, силясь поднять отекшие веки и разглядеть гостей. «Мы расследуем нападение на вас». Поспешил успокоить Юнона Викторовну Швец, становясь рядом с другом, ближе к изголовью больничной койки. «Не нервничайте. Доктор сказал, что вы поправитесь». И добавил для врача, чтобы тот лишний раз не поднимал бучу, когда заявятся настоящие полицейские. Отдел 14-Б. Федерала. Брови медика уважительно взлетели вверх. Про 14-й отдел, да еще с литерой Б, он слышал впервые. Однако уверенность и манеры, с которыми говорил этот старомодный парень в очках, не оставляли сомнений. Серьезное заведение. Доктор трудился на неблагодарном поприще реаниматолога не первый день и давно научился безошибочно отличать силовиков от остальных посетителей, не глядя в документы они тут частые гости успел насмотреться а неопределенно протянула петухова что вы помните ничего вечером за хлебом вышла сзади по голове за что не знаю желая слышать слабый голосок потерпевший как можно лучше антон наклонился к ее лицу и поморщился в нос ударил застарелый перегар и запах нечищенных зубов «У вас в комнате обнаружен парник и банка с растворенной кровью. Откуда?» «Даша...» — по складам выдохнула женщина. «Дала... подработать... предл...» Последние буквы расслышать не удалось. Юнона Викторовна была ещё слишком слаба, и друзья почувствовали, пора закругляться. Оставался последний вопрос. «Адрес, фамилия Даши?» — требовательно произнёс Сергей, готовясь при необходимости влить в Петухову немного силы. Не пришлось. «Улица Труда, в восемь, в посёлке». А дальше раненая со скрипом назвала населённый пункт в паре десятков километров от городской черты, не особо модный среди людей с деньгами, из-за вечных проблем с транспортом, водоснабжением и отвратительной газификацией. Фамилию она и не пыталась упомянуть. У потерпевшей закрылись щёлочки глаз. Тяжёлое дыхание дежурного врача недвусмысленно намекнула инспектором о необходимости оставить пациентку в покое. Пришлось, расшаркавшись перед в любезностях, уходить. Вернув постовой медсестре полученные ранее халаты, стащив маски и бахилы, швец на ходу бросил. «Серый, спать откладывается. Рвём когти по адресу. Я там ранее не был, потому перенестись не смогу. Ты мотор отпустил?» «Да, ничего, новый вызовем». Отмахнулся Иванов, уже набирая последний номер в списке вызовов шустрый опель с невозмутимым водителем домчал сотрудников департамента управления душами до требующегося поселка за каких нибудь полчаса пустые магистрали почти полное отсутствие машин и мигающие светофоры на перебой предлагали расслабиться и насладиться поездкой не получалось работа не отпускала ты тетке про здоровье наврал без интереса посматривая в окно спросил иванов у друга нет прикрываясь его к ладонью ответил тот доктор сказал Пообщался, пока тебя ждал. Побили её сильно, однако без серьёзных травм. Разве что почкам досталось и в башке сотрясение. В остальном переломов нет, ребра целы. «Угу. А про зашитый рот доктор что сказал?» Антон пожал плечами. «А что он скажет? Заживёт. Возможно, даже следов не останется. Нитки ведь не в больнице снимали. Спец со скорой постарался». «Ну да. Больше ни о чём не говорили» равнодушно поглядывая в наступающее утро. Когда автомобиль припарковался у небольшого дома, отгороженного от проезжей части плохоньким заборчиком, высотой по грудь среднестатистическому человеку, швец, дождавшись, пока напарник рассчитается с таксистом, коротко бросил. «В «Следующий раз вызывай тачку с терминалом. Мне совесть не позволяет за чужой счет кататься». И помахал перед собой банковской картой, извлеченной из внутреннего кармана пиджака. Договорились. Иванов не стал пререкаться с другом и напоминать, что он получает хорошую зарплату, а Антон трудится только за право сходить в нормальный отпуск и за идею. Ни к чему. Решил, пусть делает. Сам бы так поступил. А заодно сделал зарубку в памяти, намутить немного деньжат при случае и большую их часть впихнуть напарнику. Пачка евро, оставшаяся от оборотней, она ведь не бесконечна. Повертив головой по сторонам и никого не заметив, Призрак исчез, напоследок скомандовав. «Жди, я на разведку!» Иванов не возражал и принялся от нечего делать ковырять какие-то камешки носком туфли, инстинктивно прислушиваясь к происходящему в доме. Тихо. Даже собака не залаяла, хотя будка во дворе имелась и довольно крупная. У крыльца стояла, слева. Машины не видно. Вместо гаража — уставший домик наподобие летней кухни. Двор замощенный, но чистый. Трава скошена. Перед входом детские игрушки, к стене прислонён видавший виды велосипед. В окнах темно. Справа и слева от данного подворья обитал народ побогаче. И заборы повыше, и крыши не шифром крыты, а современными материалами, и блоки кондиционеров высоко под самым чердаком, точно на показ для чёрной зависти менее удачливых по жизни земляков. Здесь же напрашивалась ассоциация с комнаткой Петуховой. Бедненько, но чистенько. И на последнем издыхании приличий. Спят! Послышалось за плечом. Три комнаты: жена, муж, четверо детей. Будем? Нет, блин, до вечера подождем. Иванова разобрала неожиданное зло. Ты чего таким сентиментальным стал? Перед тем как ответить, Антон вернулся в видимый спектр. Потянулся, зевнул. До себя, мелко вспомнил. Бывало, разоспишься, сладко так, окошко открытое, прохладой тянет. И тут мама на работу собирается, она у меня жаворонок. Рано вставала. Завтрак всем приготовить, вещи погладить, спокойно чашечку кофе выпить и газетку вчерашнюю почитать. Вроде и старается не будет осторожничать, только один чёрт. То тарелкой стукнет, то стулом угрюкнет, то свет включит. А мне лучи сквозь дверную щель прямо в глаза попадают. У меня комната рядом с кухней была. Проснёшься и сна не в одном глазу, вот и лежишь потолок смотришь. Телек не включишь, чтобы бабку не разбудить, книжку читать неохота. Трогательно. Не поддался чужим воспоминаниям Серёга. Только мы сюда не в гости пришли, чтобы протокол с этикетом соблюдать. Начало шестого. Сунув другу под нос подсвеченный экран смартфона, он стукнул ладонью по калитке, заорав на всю улицу. «Хозяева! Хозяева! Хватит спать, страна в опасности!» Непривычные на столь тихой, обывательской улочке вопли послужили спусковым крючком для официального наступления нового дня. Со всех сторон залаяли собаки, наперебой стараясь заглушить остальных собратьев по охране. Кое-где ворота содрогнулись от ударов мощных лап, спущенных на ночь с цепи зверюк. За ними закудахтали куры, а на один из заборных столбиков, пренебрежительно поглядывая на весь мир, взобрался наглый дымчатый кот. В окне дома загорелся свет, Колыхнулась штора, а из будки наконец-то показался хозяйский волкодав. Крохотный щенок-дворняжка, грозно переваливающийся на полненьких лапках и толком не знающий, нападать на незнакомцев или спрятаться от них. Не приняв никакого решения, собачонок поступил весьма грамотно для своего юного возраста. Уселся у крыльца и состроил умную физиономию. Один раз пугливо тявкнул для остраски. «Хозяева!» Скрипнула дверь, образовывая небольшую в три пальца щель, а следом донесся перепуганный женский голос. «Вы кто? Зачем шумите?» «Органы», — обтекаемо ответил Иванов, не желая называть конкретные структуры. «По поводу вашей подруги, Петухова Юнона Викторовны». «Ой», — испуганно пискнули из-за двери, добавив сакраментально пафосную в своей бестолковости фразу. «Я так и знала». Из дома вышла невысокая, полноватая особа лет тридцати пяти простоволосая, в халате, накинутом поверх ночной рубашки, в дворовых галошах на босу ногу. Сошла с крыльца, остановилась, тревожно разглядывая гостей. Щенок, почувствовав поддержку хозяйки, храбро поднялся и прижался к женской щиколотке, пытаясь рычать. «Заступник мой!» Дарья, наклонившись, ласково потрепала кроху по загривку, отчего тот сразу забыл про непонятных людей за забором и завалился на спину подставляя свой животик для приятного почёсывания. «Хороший, полкаша, хороший!» Пару раз проведя ладонью по нежному пузику, хозяйка дома собралась с духом, оставила будущего охранника и поспешила впустить гостей во двор. «Проходите!» Первым зашёл Антон, Сергей следом. Снова показали печати, успокаивающе начали, намеренно подбирая слова так, чтобы не слишком пугать и без того взвинченную женщину. «Нам поговорить надо. Тут вот какое дело. Юнону вчера нашли сильно побитую. С ней все в порядке. Жить будет». Предвидя стандартные вопросы, попробовал сократить вводную часть призрак. «Полежит в больничке и выйдет. Серьезных травм вроде бы нет». «Тогда зачем приехали?» — не поняла Дарья. «Кто лучше нее может рассказать о том, что произошло?» «Резонно», — кашлянул в кулак Иванов. «Она пока не в том состоянии, чтобы долго общаться». «Мы не сказали, что она целая и невредима. Мы сказали, что...» «Я поняла. Надо так надо. Я так и знала», — повторила она. «Давайте поговорим. В дом, извините, не зову. Дети спят. Она где лежит?» Последний вопрос хозяйка задавала уже на ходу, огибая свое жилище и направляясь к паре скамеек и столу под пристроенным справа от дома навесом из нетолстых, плохо обработанных бревен и тщательно подобранных кусков битого шифера поверху. Напарники возражать не стали. На улице пусть будет на улице. Понадобится, потом все комнаты перетрясут. «В районке, только оттуда. Слабая еще. И паспорт, пожалуйста, покажите». Не отставая, вежливо попросил швец. На порог из дома вышел мужчина. Худой, словно щепка, согбенный, мрачный. «Сколько лет, не поймешь, но не дед». Он пришелся к стати. Дарья сразу же его озадачила. «Юра, принеси, пожалуйста, мой паспорт. К нам люди по поводу Юноны приехали, хотят пообщаться». Не отвечая, тот развернулся и скрылся за дверью. Расположившись за столом, по привычке спиной к стене, Антон, присмотревшись куда-то себе под ноги, поднял с земли тонкую полоску кожи. Затем еще одну. Посмотрел на свет, потер в пальцах, продемонстрировал напарнику. «Мой муж ремни на заказ делает!» Быстро, точно ее в чем-то начали подозревать, пояснила хозяйка. Летом здесь мастерит на свежем воздухе. Не убрал, по-видимому». «Ремни?» – оживился призрак. «А поглядеть можно?» «Конечно!» – всплеснула руками женщина. «У Юры талант. Он по интернету торгует. Иногда по два неделю продает». С особенной гордостью уточнила она. «Правда, недорого. Мог бы и посерьезней что делать, но больной он у меня. Вторая группа инвалидности. Половины внутренности нет после аварии. На таблетках живет». Перед инспекторами лег паспорт, который Иванов незамедлительно изучил. «Грабчак Дарья Вадимовна, 36 лет, прописана по этому адресу». «Юра!» Присевшая с краю напротив друзей хозяйка снова обратилась к стоящему у стола бессловесному мужику. «Покажи ремни, ну те, дорогие!» Швец немного отвернулся и уставился в забор. Ему была неприятно складывающаяся атмосфера, да более знакомая по служилому прошлому. «Вроде нормальные люди». Небогатые, работяги. Чего им бояться? Но нет. Стараются понравиться власти, балансируя между угодливостью и присмыканием. Лебезят, заискивают, норовят в глаза постоянно посмотреть, да ещё как-то снизу, преданно, будто виноваты в чём. Ни один преступник себя так не ведёт. Он будет бодриться, врать, хамить, обещать золотые горы, вываливать водопады пустого трёпа, давить на жалость, презрительно молчать в конце концов. Но самоунижаться никогда. Ибо знает, почему к нему карающие структуры привязались. А эти неискореняемое безденежное раболепие, надломленных жизнью людей. Захотелось сплюнуть от накатившей годливости. Антон еле сдержался. На стол легли ремни. Вроде бы простенькие, без изысков, но стоило присмотреться изумительная работа идеально ровные, прошитые из толстой добротной кожи, покрутив изделия в руках. Сергей передал аксессуары напарнику. Призраку они тоже понравились, он даже восхищенно подсокал языком. Вернув образцы самопального творчества владельцу, инспектор перешел к делу. «Что вы можете рассказать по поводу случившегося?» «Не знаю. Я Юну, в смысле Юноны, три дня не видела. Она ко мне в гости приезжала, взаймы просила и...» Тут Дарья Гробчак замялась. Беспомощно посмотрела на мужа. Юрий остался невозмутим. Не сдержалась, всхлипнула, смахнула полой халата выступившую слезу. «Это из-за травок, да?» «Подробнее», — протокольным тоном потребовал Серега, не желая до поры выкладывать все карты. Он слушать приехал, а не болтать. «Эх!» — тонко фальцетом осмелился заговорить мужчина. «Пойдемте, покажу. Сами поймете. Вон туда». Худой Юрий провел гостей за дом, где вдоль забора от сарая и до конца участка тянулась корявая, в облупившейся теплица, собранная из старых деревянных оконных рам со стёклами. Метров пятнадцать, длиной не меньше. Открыв низковатую дверь, муж-грабчак, наклонившись, вошёл внутрь. Позвал. «Заходите!» По очереди втиснулись. Против ожидания тут не воняло тухлятины, как в комнате петуховой. Обычное садоводческое строение с типовым содержимым. Вёдра, грабельки, ковшики, пакет с удобрениями, огороженные старыми досками грядки, Узкая дорожка между ними, разнообразнейшие стебельки и листья. На одной из грядок зелень отсутствовала. Визуально некоторые культуры походили на ранее виденные в общежитии. «Кровью не поливаете?» Не подумав, брякнул Иванов и мысленно себя выругал. Тщательно продуманный план допроса в это мгновение однозначно полетел на помойку. «Нет!» – не удивляясь, ответила Дарья. «Отказались!» «Землю потом свежую где брать? Это ж пару камазов чернозема надо завозить, не меньше!» «Мандрагору покажите!» Досадуя на напарника, встрял швец, рисуясь единственным известным ему названием о колдовских растений. «Не поняла!» — растерялась женщина. «Вы о чем?» «Там она!» Хмурый Серега, бочком обойдя стоявшего на пути Юрия, подошел к неприметным листьям. «Вот!» «Какая мандрагора!» Не переставая опасливо удивляться, зациклилась на одном и том же гробчак. «Откуда? Я не знаю никакой мандрагоры!» Заткнулась она лишь после того, как супруг довольно сильно дернул Дарью за рукав халата. Покончив со осмотром, вернулись обратно, под навес. В этот раз Юрий не стал изображать из себя манекен и сел рядом с женой. Пошарил на полке под столом, извлек оттуда пыльную пепельницу, поставил поближе к гостям. У Петуховой в комнате был найден парник с подобными травами. В холодильнике банка с разведенной кровью для полива. Что можете пояснить по данному факту?» Щелкая зажигалкой, начал дознание Антон, за благодарностью кивнув хозяину за оказанную заботу и предлагая сигарету мужчине. Тот отказался, отрицательно помахав ладонью перед собой. «Так это бизнес наш!» Не понимая продолжать бояться дальше или попробовать снова успокоиться, торопливо пояснила Гробчак. «Ни маг, ни конопля!» Прямота, с которой женщина делилась сведениями, напрягала. Обычно вот так открыто говорят люди, не имеющие ни малейшего понятия об истинной подоплеке их деяний и твердо уверенные в правильности своих поступков. Ну или те, кто играют в темную. Беседа затянулась почти на час. Хозяйка дома оказалась дамой суетливой, беспрестанно сбивающейся с темы и норовящей вместо прямого и понятного повествования по сути рассказать о детях, о дороговизне, о своих многочисленных бытовых проблемах. Инспекторам приходилось ее постоянно одергивать. Юрий сидел тихо, не вмешивался, лишь изредка вставлял короткие, ничего не значащие реплики. С потерпевшей Дарья познакомилась давно, во времена юношеского максимализма и покорения города. «Лет семнадцать мне было!» — говорила она, мечтательно вздыхая об ушедших навсегда беззаботных деньках. Сбежала в область. Замуж выйти хотела удачно, жить хорошо и легко. У нас девки только про это и судачили. Как лучше окрутить парня побогаче, чтобы непременно с квартирой, родить от него и ни в чем отказа не знать. Счастливая страна замуж. Не срослось. Покрутившись то тут, то там, не имеющая ни образования, ни деловой хватки гробчак, ожидаемо оказалась реализатором на рынке, где за мизерную зарплату трудилась от зари до зари на разных хозяев. Там она и познакомилась с Юноной, торговавшей рыбой на соседней точке. Поначалу просто болтали, перемывая косточки хозяевам, затем начали захаживать в гости друг к дружке. И сами не заметили, как подружились. А затем у Дарьи возникли жилищные проблемы. Владельцы комнаты, которую она снимала, без предупреждения задрали арендную плату почти в полтора раза. И более старшая Петухова великодушно пустила пожить к себе молодую подругу, пока та не найдет себе новое пристанище. На матраце, у окна, между своей койкой и койкой сына. Закладывать за воротник потерпевшая начала уже тогда, чем очень огорчала простоватую, смирную Дарью. Но деваться было некуда, терпела. «Юнона, когда трезвая, золото, а не человек!» Мягко, с теплотой в голосе, оправдывала бывшую коллегу женщина. «Просто у нее характер сложный, не каждый выдержит!» Промаявшись в общаге полгода и нахлебавшись рыночного дерьма по самое некуда, молодая покорительница мегаполиса наконец-то здраво оценила свои перспективы, попрощалась с Петуховой и уехала обратно, в поселок, где довольно быстро познакомилась с Юрием, трудившимся водителем грузовика и неплохо зарабатывавшим. Вышла замуж, забеременела, переехала в некогда доставшийся молодой семье по наследству бабкин дом. Зажили, как мечталось, семьей и в достатке. Однако дружба с Петуховой не оставила, помня добро. Изредка ездила к ней в гости с огородными гостинцами. Гораздо чаще городская подруга приезжала сюда на выходные. Обе любили посидеть вечерком наедине и поболтать о своём, о девичьем. Всё изменилось четыре года назад. Супруг Дарьи, заснув за рулём, угодил в страшную аварию. Никого не угробил, никто кроме него не пострадал. Однако выжить-то он выжил, но с тех пор остался инвалидом и, как следствие, На работу его никуда не брали. Финансовое состояние семьи сильно пошатнулось, а долгое лечение съело все сбережения на черный день. Трудившись до того за весьма скромную зарплату продавцом, женщине пришлось искать дополнительные источники доходов, чтобы домочадцы не голодали. Четверо детей, деваться некуда. Перепробовав массу различных интернет-заработков, неизменно кончавшихся или обманом, или требованием приобрести обучающий курс для будущих миллионеров, Два года назад Грабчак наткнулась на объявление о выращивании лекарственных трав с последующим их выкупом. Посомневавшись, она связалась с потенциальным работодателем. После кратких телефонных переговоров, в ходе которых мужчина по имени Слава бесплатно предложил семена и не потребовал задатка, бедствующие супруги решили попробовать. Встретились в каком-то третьесортном кафе неподалеку от городского автовокзала. Для официальности отношений заключили договор, причем Слава не предъявив никаких правоустанавливающих документов со своей стороны, истребовал с новой сотрудницы паспортные данные и всучил ей заранее подготовленный бланк, перед этим небрежно вписав в него положенные сведения о Горобчак. Описать его женщина толком не смогла, как и не знала фамилии и отчества. Всех примет — относительно молодой, не толстый, русский, в темных очках. Ни цвета волос, ни иных особенностей в ее памяти также не отложилось. Прочерк, а не человек. Юрий на той встрече отсутствовал. Быстро сбегав по требованию инспекторов в дом, Дарья притащила простенькую бумажку ни о чем, со страшными карами для исполнителя, полной безответственностью работодателя и неразборчивой подписью у графы «Директор КАЦ МС». Печати и регистрационного номера документа не имелось. Реквизиты в договоре, естественно, оказались левые. Неизвестный заказчик колдовских травок При заполнении даже не удосужился посчитать количество цифр во всех этих инн КПП и расчетных счетах, а некоторые слова вообще имели примитивнейшие орфографические ошибки. Зато название контора умиляла «Акент Company. Номер телефона чудо-предпринимателя не сохранился. Осознавая, что пользы от этого листка ждать не приходится, Сергей, тем не менее, на всякий случай сфотографировал Филькину грамоту и попросил владелицу ее не терять. Сходы взошли быстро, росли со скоростью сорняков после теплого летнего дождя. Через месяц связались с работодателем по интернету. При первой встрече он, не поленившись, выдал что-то типа визитки с адресом виртуального почтового ящика и предупредил, что дальнейшее общение будет вестись только этим способом: Мол, ему некогда отвлекаться на звонки по всякой мелочи. Ответ пришел в тот же день: Слава распорядился выкопать весь урожай с корешками, упаковать его в бумагу по сортам, взвесить и и привезти на окраину города к шести вечера. «Куда именно?» — уточнил Серега. «В офис или на склад?» «На остановку, в тупике маршруток. Ту, где раньше дом быта было, сейчас магазинчики всякие», — огорошила Дарья. «Знаете?» Речь шла об одной из городских окраин, неофициально именуемой Шанхаем. Прозвали ее так из-за огромного количества полуподвальных мастерских, прячущихся по старым складам с боксами и без всяких лицензий и прочих государевых глупостей, производящих незамысловатый ходовой шарпотреб. От оригинальных итальянских туфель до духов из последней парижской коллекции. «Знакомо. Там несколько овощных палаток сбоку». «Да-да-да. Не обманул. Приехала машина, я отдала урожай. Они его сразу забрали и мне заплатили. Похвалили, новые семена дали». «Кто они?» – акцентировал Антон. «На какой машине?» «Ну, мужчина этот. Слава». Зачем-то смутилась женщина. «И водитель с ним. На цыгана похожий. А машина обычная, темная. Я в них не разбираюсь». Денег за первую партию выручили не так, чтобы много, но полученная на руки сумма открывала ободряющие перспективы. Юрий, не желая быть обузой для жены, при помощи знакомых алкашей насобирал по округе старых окон, перетащил их во двор, мобилизовав все оставшиеся внутренние ресурсы, сколотил теплицу И с тех пор все свободное время проводил в ней, отвлекаясь лишь на кожевенное дело, которому имел склонность с молоду. За первый сезон ухитрились снять три урожая. Подзаработали. Слава навстречу больше не приезжал. В назначенное время, каждый раз в новом неприметном месте, к Дарье приходили незнакомые люди. Забирали у них сумки с травами, бегло осматривали товар, расплачивались и исчезали. «И вас не смущала такая секретность?» Ткнул женщина в Иванов. Ни офиса, ни контактов. Постоянно прятки невнятные. За Дарью ответил муж. Да, конечно, напрягало. Что, мы телевизор не смотрим, что ли? Я специально по сайтам ботаников искал название растений, по описанию ей фото. Часть опознал. Чабер, железица. Лекарственные, ничего противозаконного. Думали, очередная финансовая пирамида, но ведь деньги платились. И вкладчиков приводить к ММ не требовали. «Для нашей семьи рабочая схема. С деньгами у нас сами видите». Тонкая рука похлопала деревянную сучковатую опору навеса, намекая на отсутствие средств для покупки нормальных вещей и материалов. «Сплошной секонд-хенд», – звучало убедительно. В сентябре прошлого года навестившая старую подругу Петухова заинтересовалась источником доходов черты гробчак. Дарья, не видя в этом ничего секретного, охотно поделилась с ней историей про травки, и выступила с деловым предложением – за малую долю заняться доставкой урожая в город. Причины оказались банальны. Разрывающейся между больным супругом, детьми и работой в магазине женщине было попросту недосуг трястись в маршрутках, стоять в пробках, возвращаться почти ночью домой. А Юноне она доверяла. Та регулярно одалживала небольшие суммы и всегда Иванов специально переспросил, возвращала их в срок. Такая порядочность никак не вязалась с нарисованным обитателями общаги образом беспринципной вруньи и пропойцы. Хотя дружба между женщинами, похоже, была настоящей, оберегаемой каждой из сторон, и не им с Антоном судить. В общем, Петухова согласилась. Обрадованная подруга отписалась о замене курьера, дала приметы, для приличия сославшись на болезнь. Возражений со стороны славы не последовало. Не менее довольная столь внезапным источником доходов Юнона, Забрала последний в том году урожай и без накладок сдала его некому чернявому мужику. Деньги привезла в тот же вечер, все до копеечки. И, помявшись, попросила посодействовать в трудоустройстве к славе, заинтригованной несложным на первый взгляд заработком. На этот раз с ними и встречаться не стали. Прислали договор по интернету, не забыв затребовать скан копии документов нового сотрудника. Подруги обрадовались, отметили важное для них событие девичьими посиделками с бутылочкой вина. На утро Юрий по просьбе жены поехал в город и собрал в комнате петуховый парник. Рассказал, что и как, подготовил грунт, собственноручно посадил семена, которых у него имелся скромный излишек. Однако бизнес у Юнона не задался. Неожиданно ранней холодной осенью в общежитии за долги начали регулярно отключать отопление, а лампы, призванные спасти будущий урожай, не смогли работать на полную мощность. Жильцы, желая согреться, Повсеместно включали электрокамины и колориферы, отчего нерассчитанная на избыточную нагрузку старая советская сеть вела себя не лучшим образом, отбиваясь на неизбежные дикие перенапряги срабатыванием автоматических выключателей в закрытой от посторонних щитовой. Поведение загульной дамы тоже не способствовало достойному росту травок. То полить забудет, то исчезнет на несколько дней, совершенно не думая про огородик в углу комнаты. Первый урожай загнулся, едва показавшийся земли. Что интересно, со стороны славы за гибель всходов никаких штрафных санкций не было. На длинное подробное письмо с описанием перипетий коммунального бытия, составленное перепуганными подругами, пришел короткий и успокаивающий ответ. Бывает. Зимой в казавшемся уже отложенном процессе наступило затишье. Об этом от заказчика пришло сообщение, крайне расстроив читу гробчак. Они уже собрались оборудовать теплицу буржуйками, дрова подешевле подыскивали. Трудовая деятельность возобновилась в апреле. Повторно отсыпав петуховой оставшихся с прошлого года семян, в последний раз их выдали с приличным запасом, Дарья с мужем принялись выращивать новую партию трав. Молодая поросль взошла быстро, росла спешно, густота всходов окрыляла. И вдруг от славы пришла загадочная рекомендация использовать при поливе немного животной крови перед самым сбором не более трех раз. Обещали премию. Почесав в затылках и поделившись новостью с Юноной, которая из-за отсутствия денег на доступ в интернет вела переговоры через гробчак, Дарья и Юрий приняли решение отказаться по вполне адекватным причинам, о чем, будучи людьми по натуре честными, уведомили работодателя, а вот городская жительница, соблазнившись возможной доплатой, решила попробовать. Новый урожай выкопали позавчера. Не весь. Всходы, несмотря на потрясающую скорость роста, созревали все равно неравномерно. Планировалось с одного посева делать две, а то и три поездки с периодичностью примерно в 3-4 дня. Получив одобрение на доставку, созвонились с Юноной, вручили ей две сумки и отправили обратно, в город. Где договаривались встретиться? Прикуривая очередную сигарету, бросил швец. На улице Шолохова, во дворе седьмого дома, без паники, сообщила Дарья. Так написали. С тех пор от петухова не было ни слуху, ни духу. Ее очередной телефон. Древняя с плохой батареей Nokia не отвечал. Супруги заподозрили нехорошее и планировали на днях ехать в город. Искать. «Я сразу подумала, что беда случилась». Принимаясь снова всхлипывать, объясняла женщина. «Что-что-то с Юноной. Не могла она пропасть. А тут вы на пороге». «Ясно. Мандрагора там была? Ну то, растение с широкими листьями». Готовясь перейти к нюансам и подробностям, осведомился призрак. «Да». Согласно кивнул Юрий, умиротворяющий, поглаживая жену по плечу. «Только она и была, однако одной. Корни у нее чудные, на человечков похожие». «Тогда...» Закончить свою мысль Антон не успел. У ворот дома гробчак притормозил битый жизнью грузовой volkswagen транспортер Грязно-белого цвета, с несмазанным лязгом открылись двери, и из нее, лихо перемахивая через забор, посыпались неизвестные в вязаных масках. Без криков, без угроз. Привычная для подобных ситуаций форма силовиков со всякими прибамбасами в виде бронежилетов, шлемов, разгрузок и наколенников у масочников отсутствовала. Одеты неизвестные прыгуны были кто как. Точно их в попыхах набрали на толкучке, подобно тем, где каждое утро гастробайтеры из совсем средней и не очень Азии ждут нанимателей. Тертые джинсы, спортивные брюки с вытянутыми коленями, кроссовки – туфли, рубахи, футболки. Все различного роста и телосложения, все без особо выдающихся физических данных. Помимо масок на всю рожу, у каждого в руке имелся или кусок трубы дюймовки, или обрезанный для удобства черенок от лопаты. Помчалась вся эта незваная компания прямиком к навесу, под которым мирно общались хозяева и гости. На новых визитеров Дарья смотрела, остолбенела, раскрыв рот и вообще не соображая, что происходит. Словно не ее двор неизвестно, кто сейчас штурмует, а сериал про 90-е идет. Такой, из дешевеньких. А вот ее муж соображал быстрее. Быстро встал, споткнулся, зацепившись ногой о ножку стола, закачался, удерживая равновесие и пытаясь заслонить собой супругу. Щенок, мирно досыпающий положенное у будки, вскинулся и резво спрятался в какой-то закуток. Изумленные наглостью и резвостью приехавших инспекторы тоже ничего не поняли. Однако рассуждать о причинах визита людей в масках и с импровизированными дубинками в руках не стали, и без того ясно, ни на утренний чай с ватрушками пожаловали. Выскочив из-за стола, швец с отработанным движением извлек оба свои револьвера, выставил их перед собой и сделал шаг навстречу бегущим. Сергей последовал было его примеру, однако вовремя вспомнил, что больше не служит в полиции и табельного оружия при себе не имеет. Недолго думая, он схватил со столешницы принесенной Юрием ремни И завертел ими в воздухе, перемиряясь к удобной длине и накручивая лишнюю кожу на ладонь так, чтобы от кулака до бляхи оставалось сантиметров по 60. Ухватисто вышло. Да и пряжки оказались весьма увесистыми. При вращении воздух аж свистел под их напором. Встал рядом с другом. «Не суйтесь!» Не оборачиваясь, рявкнул инспектор хозяину и хозяйке, а после полушепотом призраку. «Дом отсекай, там...» «Я понял!» оскорился Антон и выстрелил в воздух. Грохнуло знатно. Затихшие было окрестные собаки, словно с ума посходили, облаивая возмутителя спокойствия. Бегущие, не заметившие поначалу оружия в руках одного из стоящих под навесом, сыпанули в разные стороны, однако направление движения не изменили. Второй выстрел. Опять в воздух. «Назем!» — хотел было рявкнуть швец, но не успел. Самый ближний к нему неизвестный в маске, не растерявшись, Мастерский швырнул принесенный с собой огрызок трубы в голову Антону, отчего тот был вынужден инстинктивно уклониться, выпуская из поля зрения остальных напавших и теряя сектор обстрела. Иванов отскочил в сторону. Железяка просвистела четко между инспекторами, угодив прямо в грудь не успевшему пригнуться Юрию. Повезло, плашмя легла. Мужчина охнул, побелел лицом и захрипел, будто его прессом прижало, оседая на руки Дарьи, сразу же начавшей по бабье причитать. «Вы кто, уроды?» Сергей резво бросился на лишившегося оружия метателя, готовясь нарушить все правила необходимой самообороны и звездануть того прямо по черепушке бляхой. Оставшийся без дробящего средства оказался чрезвычайно юрким типом. Диковино извернувшись он, пропустил над головой ремень инспектора, ловко пнул того под коленку, охнул от угодившей в щеку пряжки второго ремня, обеими руками толкнул Иванова в плечо, сбивая с ног, и пока тот парил над землей, со всех ног помчался обратно к машине. Призраку тоже везло не слишком. За первым обрезком трубы пронесся второй, третий, палка, и каждая достигла цели. Зараженные примером своего собрата масочники больше не промахивались и делали все, чтобы не дать ему разогнуться. В нематериальную форму швец уйти попросту не успел в горячке, потому принимал на себя увесистые сильные удары, мрачно рыча нечто неприличное сквозь зубы и одной рукой прикрывая голову, а другой, отмахиваясь от очередного снаряда. Осевшая под весом супруга на лавку Дарья перестала тупить и истошно завизжала, привлекая внимание соседей. За забором громко сознанием дела свистнули. Проехавшийся носом по земле Иванов попытался вскочить, поскользнулся на чем-то, снова упал, перекатился, встал на колени, готовясь отоварить ближайшего прыгуна кулаком или бляхой и увидел, что последний из людей в маске выбегает в открытую кем-то калитку и запрыгивает в трогающийся с места микроавтобус. «Куда?» — напомнил о себе напарник, отводя руку от головы и бросаясь за автомобилем. Не успевал. Свист покрышек, рев двигателя, мелкий ляск невидимых отсюда деталей. Когда Антон выбежал на дорогу, автомобиль успел отъехать метров на пятьдесят. «Задний номер тряпкой завешен! крикнул он догоняющему Сергею и исчез. Тот довольно оскаблился, моментально разгадав замысел друга перемещения. Асфальт прямой и без поворотов, и призрак легко перенесется вперед хоть до самого конца улицы, а там или номер разглядит, или, что более вероятно, невидимкой запрыгнет в машину и прокатится с масочниками до самого их логова. Тяжело дыша, Сергей остановился с неуместным удовольствием глядя вслед нападающим. Сейчас, сейчас, не знаете, вы с кем связались. Показушного героя, демонстративно выходящего посреди улицы, и одним взглядом побеждающего в безмолвной битве, мчащегося навстречу водителя и заставляя его судорожно жать педаль тормоза перед сильно могучим противником, за которым, правда, и прочие правильные ценности швец играть не стал. Очутившись в метрах в трёхста впереди машины, он, не проявляясь в видимом спектре, настроился запрыгнуть внутрь, для чего несколько раз глубоко вздохнул, концентрируясь на предстоящей задаче, и принялся перекидывать траекторию прыжка. 10 метров Пять. Три. Пора. Толчок обеими ногами, будто в школе норматив, с места в длину. По кузову микроавтобуса прошел паутинообразный, практически незаметный со стороны разряд. Без сопутствующего статическому электричеству потрескивания, голубоватых искорок или иных привычных по школьному курсу физики эффектов. Антон словно в стену ударился, безжалостно, с мясом вырванной из привычного нематериального мира в этот, полный острых углов и твердых поверхностей. Необъяснимо материализовавшись, тело инспектора повело именно так, как и должно повести себя тело человека, попытавшегося прыгнуть на боковую стену фургона, несущегося на полном ходу. Нелепо взмахнула руками, отпуская в свободный полет зажатые в них Смит-Вессоны. Куколь надернула головой, превращая аккуратную прическу во вставший дыбом колтун. Перевернулась в воздухе, демонстрируя всем желающим задравшиеся брючины с торчащими из них носками и голенями. А в завершение плашмя шмякнулась на асфальт, серьёзно приложившись лбом о проезжую часть. Микроавтобус умчался. Не веря собственным глазам, Иванов побежал к другу. Где-то охнула женщина. Неподалёку от места встречи призрака с автомобилем на улицу осторожно выглянул мужчина. Посмотрел, не выходя из калитки, небрежно сунул руки в карманы спортивных штанов. Поинтересовался, непонятно кому обращаясь, и боязливо косясь наваляющийся буквально в паре метров от него револьвер. В скорую звонить не надо. Выплюнул вместе с кровью из разбитых губ Антон, успевший уже подняться на четвереньки. Пережи... Его скрутила боль в отбитых ребрах, вырвавшаяся наружу глухим полустоном полукашлем. Во! Спешащий Сергей на ходу махнул печатью, давая понять любознательному обывателю, что ситуация под контролем. А-а-а! С облегчением протянул мужчина, переводя взгляд с оружия на взмыленного Иванова. «Кого ловите? Кого надо?» Не давая ответить тяжело дышащему от внезапного спринта напарнику, сгрубил призрак, с трудом поднимаясь на ноги и вытирая рукавом перемазанный рот. «Утречка, мать его!» «Серый, не помогай, я сам. Стволы собери!» Не задавая лишних вопросов, Иванов стащил с ладони болтающиеся ремни, забросил для удобства их себе на шею. Повертел головой, удивляясь изрядному разлету оружия. Поднял сначала один револьвер, потом другой, лежащий под забором на другой стороне дороги. Сунул их за пояс, с первого раза ухитрившись ничего не защемить длинными стволами. Бегло осмотрел собственную одежду, грязная, пыльная. На рукаве зеленый след от травы, на коленке намечающаяся дырка с черным пятном. «Чушка, а не инспектор», — сказал бы Фрол Карпович при виде подчиненного в таком состоянии. И это в лучшем случае. «Что дальше?» Пострадавший в ДТП призрак оживал на глазах. Имелась у Антона хитрая особенность. В нематериальном состоянии его мелкие травмы исчезали в считанные минуты, более серьезные — в часы. Потому он и отказался от помощи. Начни напарник пытаться поддерживать или помогать подняться, как положено у нормальных людей, схватил бы лишь воздух. Ну и к чему обывателям лишняя пища для пересудов? ему заживающих на глазах ран более чем достаточно, если заметят, конечно. Не обращая внимания на жадного до да бесплатных зрелищ мужчину, по-прежнему стоявшему в проходе калитки, и что-то страстно желающему, но малодушно не решающемуся спросить, побрели назад. Один, прихрамывая, беспрестанно ощупывая и осматривая чудом не слетевшие и не треснувшие во время вынужденных кульбитов очки. Другой устала, еле волоча ноги после непривычной для себя пробежки, где пришлось выложиться на все сто процентов и еще дать копоти немного сверху. Навстречу им, опираясь на забор, со двора вышел Юрий. Серьезный, злой. В руке у него наперевес, готовая к бою, была подобранная палка. «Ты как?» Участливо издалека поинтересовался призрак у главы семейства Гробчак. Выглядел тот откровенно плохо, но бодрился. «Лучше всех. Видите?» Он потряс деревяшкой. «В бойцовой колейке готовлюсь. Вас спасать спешу». Рассмеялись и инспекторы, и сам инвалид. И даже мужик в калитке. Тускло, но искренне. Лаявшие до сих пор собаки, перевозбужденные невидомые для этой глуши порцией новых эмоций и звуков, в конце концов стихли под гневными окриками хозяев. За заборами пониже показались головы здешних жителей, привлеченных криками и воплями с подворья гробчак. Кто-то с кем-то вполголоса здоровался, хлопали двери. Улица окончательно проснулась. «Правильно. Пошли в дом. Договорим тет тет Иванов без стеснения ткнул рукой в сторону наблюдавшего за ними мужчины. «Видишь, повылазили». Развернувшись на 180 градусов, Юрий переложил палку в другую руку и все так же, не отлипая от забора, зашаркал обратно. Антон же, поравнявшись с другом, забрал у того свои револьверы и еле слышно зашептал. «Вали отсюда, во двор не заходи. Просто иди дальше по улице с отмороженным рылом». Потом сверни в первый попавшийся проулок. Попетляй, только немного. Выберешься в центр, на попутке уезжай в город. Такси со смартфона не заказывай, полиции постарайся не попадаться, там как пойдет. С Дарьей я сам договорю. Не спорь. Снимая с шеи напарника ремней, повысил он голос, хотя Серега и не собирался пререкаться. Пойми, стрельба была. Для местных ЧП вселенского масштаба. С минуты на минуту наряд придет по бдительному соседскому сигналу. Следом все шишки стянутся, начнут тягомотину. За меня не бойся, отбрешусь. Шефу пока не звони. Лучше подумай, чем это меня достали. Впервые с машиной на полном ходу поцеловался. Девушка из нее так себе. Призрак нервно прыснул. Больно. И это. Номеров на тачке я не разглядел уж, извини. Зато увидел другое. Что? Не смог смолчать Иванов, соглашаясь с доводами Антона и уже прикидывая пути отхода. За рулём был цыган. У самых ворот семейства Грабчак хозяин дома остановился, поджидая инспекторов, и, озираясь по сторонам, точно ждал, что неизвестные на Фольксвагене вернутся с минуты на минуту. Явно хотел что-то спросить, без привычного присутствия супруги. Сергей его опередил. «Жена, дети, в порядке?» «Слава Богу!» Даша сразу в детскую помчалась. В окно крикнула, обошлось. Перепугано только. Стрельбой. От последнего замечания швецу стало неуютно. Внутри заворочилось раздражение. Вот всегда так. Стараешься, стараешься, грудью на врага идешь, и один черт кто-то недоволен. Настроение призрака почувствовал и инвалид. Извинился. «Я не то собирался сказать. Я понимаю, по-другому бы ничего не получилось. Мне вон в грудь угодило, не знаю, как не упал. До сих пор болит. Их же много, приехало. Побили бы всех. Я это... Спасибо, в общем. «Только вы, Даша, ничего такого пугающего не говорите. Мнительная она у меня. И без того перенервничала сверх всякой меры». Косноязычная просьба Юрия не являлась чем-то из ряда вон выходящим. Беспокоится человек второй половинке. Оберегает от потрясений по мере своих слабых сил. «Без проблем. Есть идеи, кто это мог быть? Может, денег коллекторам задолжали или подцапались с кем на почве личной неприязни?» Давая понять, что извинения приняты, а пожелания услышаны, Вернулся к сути Антон. Глава семейства Гробчак от вполне логичного и одновременно заставшего его врасплох вопроса вздрогнул, сделал шаг назад. «Нет, мы кредитов не берем. Имелся опыт, еле расплевались. Нам же отдавать нечем. И врагов у нас нет. Не было раньше. Тем более таких». «Верю», — не стал настаивать инспектор. «Серый, поезжай в управление, пробей тачку, ну и дальше по плану». Завуалированно напомнил он Иванову о том, что нечего тут торчать. «А на чём?» – спросил Юрий и, не дожидаясь ответа, добавил, махнув рукой в направлении остановки. «Если что, маршрутка должна вот-вот прийти. Тогда я побежал». Понимая, что излишне задержался, проворчал Сергей, спешки игнорируя прощальное рукопожатие и устремляясь дальше по улице. «До свидания!» – пролетело вслед. «И вам не хворать!» Вызов от напарника Иванов почувствовал на въезде в город. Печать несколько раз нагрелась, намекая на неотложность встречи, после успокоилась. Теперь Антон будет ждать ответного вызова, дабы воспользоваться служебной меткой как маяком и объявиться в нужном месте и в нужное время. По-хорошему, следовало прекратить поездку, выйти из машины и, найдя местечко поукромнее, встретиться с призраком. Наверняка у того полно свежей информации, требующей немедленного осмысления и... Никаких действий. Однако, критически осмотрев изгвазданную на подворье гробчак одежду, парень принял решение потерпеть с новостями до дома. Если случится совсем уж нечто сверхъестественное, вызовы повторятся. Тогда да, тогда придется все бросить и связываться со швецом. В довесок к испорченным вещам и общее состояние у инспектора было, мягко говоря, не фонтан. Бессонная ночь, постоянная суета и сопутствующее им нервное напряжение определённо сказывались на работоспособности Сергея. Ему срочно требовался отдых или хотя бы привал с горячим сладким чаем, обязательно с солидной долькой лимона, освежающим контрастным душем и, возможно, не повредила бы таблетка цитрамона или анальгина. В голове замаячили первые симптомы мигрени. Вроде и организм молодой, а вот подишты. восстает против перегруженного суетой образа жизни неугомонного хозяина. Ну, хоть с транспортом повезло. Эдакий светлый лучик в хмуром оскале сегодняшнего утра. Водитель попался молчаливый, запросил мало, довез быстро. Покинув попутку на одном из ключевых перекрестков города, усталый инспектор побрел к остановке общественного транспорта. Его внешний вид никого не смущал. Все прохожие с крайне целеустремленными физиономиями безумно спешили успеть к началу рабочего дня, хлестка, подстегиваемые безжалостными и самыми неприятными в будни цифрами. 8 пятьдесят семь. Эх, имелся бы у Тохи телефон, размышлял Серега с некоторой обидой. Мог бы просто позвонить и не устраивать из обычного разговора целый ритуал. Так нет же, жмотится очкарик лохматый. Последнее являлось чистой правдой. Получив от напарника денежную долю в размере четырех с лишним тысяч дензнаков Евросоюза и от избытка чувств позволив себе легкий загул, призрак превратился в редкостного скупердяя. Постоянно следил за курсом валют, по-детски радуясь взлету евро и страшно огорчаясь при его падении. Пиво старался брать по акции, гордо не глядя в сторону любимых темных сортов, а уж зайти вечером в кафе или бар вообще себе не позволял. На друзей и Розу эта привычка не распространялась. С близкими он старался не отставать в общих расходах и категорически не желал выглядеть бедным родственником. Но в остальном напарник жадничал от чистого сердца. Покупку смартфона Антон тоже затягивал как мог, прекрасно понимая все минусы и неудобства работы без современных средств связи. Не то чтобы совсем противился, а скорее боялся потратить значительную по его меркам сумму на служебную необходимость. Пробовал однажды ради эксперимента заикнуться Фролу Карповичу про обеспечение личного состава столь необходимым девайсом, но был без промедления послан в далекое пешее путешествие через некий темный лес. Взять аппарат у напарника в качестве подарка или на правах аренды не позволяла гордость. «Да пошел он!» – в сердцах прошипел Иванов, выискивая взглядом ближайший салон мобильной связи. «Задрал своей принципиальностью!» Известная на всю страну вывеска с причудливым логотипом, включающим в себя три точки, возникла перед глазами словно по волшебству. А табличка, открыта на дверях, буквально зазывала зайти в мир высоких технологий и улыбчивых продавцов. Что Серега и сделал. Оказавшись внутри, инспектор решительно, не вслушиваясь в дежурно отработанный монолог подбежавшей девушки консультанта подошел к стойке звонилок среднего класса. Выбрал самый распространенный бренд, примерился к цене. Нормально. Этот. Указал он на наиболее продаваемый за последний месяц смартфон. Далее последовали четкие указания по защитной пленке на экран, чехлу и дополнительной карте памяти. Гулять так гулять. От прочих навязываемых опций Иванов отказался. Девушка попыталась было поуговаривать раннего клиента приобрести дополнительную гарантию, максимально полную настройку аппарата и прочую мишару с антивирусами, однако резко осеклась, заметив, как усталое, где-то даже симпатичное лицо покупателя превращается в злобную рожу невыспавшегося мужика. Рассчитавшись, Сергей попрощался сквозь зубы недовольной профессиональной навязчивостью консультанта, подхватил фирменный пакет с покупкой, и поспешил обратно на улицу. К остановке, отлично просматриваемой сквозь витринные окна салона связи, подъезжал троллейбус с нужным номером. «Чайник на столе, в холодильнике пусто, я в душ», — своеобразно поприветствовал инспектор напарника из дверей ванной комнаты. «Мне крепкого завари». «Только не телись там», — поздоровался в ответ швец, проходя в кухню. «Совсем пусто». Машка разморозила и помыла нашего белого друга. Донеслось сквозь шум воды. Попробуй в шкафчиках. А, нет, там тоже убрала. Мышей с тараканами боялась. Пришлось довольствоваться пустым чаем. Дождавшись, пока разрумянившийся от гигиенических процедур Серега выберется из душа, Антон извлек из кармана один из ремней Юрия и положил его на стол. Твой! Отказался забирать. Я пробовал вернуть. Спасибо. А это тебе. Лежавший на табурете пакет со смартфоном перекочевал поближе к гостю. «Надоело, Тоша! Номер я тебе из собственного резерва поставил, толком нигде не мелькавший. И не ломайся, так надо!» Принудительно осчастливленный призрак насупился, обреченно извлек олиповатую коробку звонилки, бережно достал аппарат, зашарил пальцем по боковине в поисках кнопки запуска. «Рассказывай, чего хотел!» не давая другу оставаться наедине со своими мыслями, напомнил о вызовах Иванов. Смартфон лёг на столешницу, внимание напарника переключилось на текущие дела. «В общем, после твоего ухода я пошёл переписку с этим самым Славой прочесть. Дарья же твердила «почтовый ящик, почтовый ящик», «фигушки», telegram Она по малограмотности путала. И переписка уже отсутствует, удалена. А в этом мессенджере, сам знаешь, концы в воду спрятать легче лёгкого. Недаром им всякая погонь любит пользоваться. Наркобарыги там или придурковатые оппозиционеры-балаболы, прячущиеся от ответственности за анонимностью. — Плохо. — Ага. Дальше. Из бездонных карманов призрака появился свернутый до ширины сигаретной пачки двойной тетрадный лист. — Образцы оставшихся семян. Не заметив на лице друга заинтересованности, он добавил. — Раскрой, посмотри. Внимательно посмотри. Зашуршала бумага, Ойкнул, едва не рассыпавший мелкое содержимое Иванов. «Аура?» «Она самая. И неплохая. Сдается, мне поработали с этими семечками. На быстрый рост заколдовали. В другом кармане у меня образцы травок. Специально для шефа взял. Хочешь посмотреть?» Аккуратно заворачивающий семена обратно Серега решил отказаться. «Видел. Ты же сгрядок рвал. Или новенький я нашел?» грядок «Понятно. Полиция приезжала?» «А то!» Разулыбался швец. Сердиты, в автоматах. Я им печать показал, шефа вызвали. Адекватно я тебе доложу, мужик оказался. Походил, посмотрел, рапорт попросил накатать для отчетности регистрации. В подробностях. Граждане напуганы, четыре заявки о стрельбе через пульт прошли. Официально. Шутишь? Да если бы, на полном серьезе. Потом мы с ним поговорили, я ему растолковал в меру отпущенного мне красноречия куда именно обращаться за подобными писульками. Расстроился дядька, почесал репу и предложил вообще ничего не писать. А оформить как ложный вызов. На транспортный казу стрелки перевести. Система зажигания у кого-то не отрегулирована, или карбюратор забарахлил. Недогоревшая топливная смесь попала в коллектор и бахнула. А народ с просонья подумал, учения идут. Вот такие вот несознательные граждане катаются по мирным улицам наших поселков. Смеять закончил он. «Ловко», — признал Серега. «Грабчак больше ничего не вспомнили?» «Нет, напуганы крепко утренними скакунами. Ну и расстраивались очень, Дарья так вообще всплакнула. Весь их бизнес накрылся. Они, в общем-то, люди неплохие, не злые. Из тех, что всю жизнь колотятся, как рыба об стараются, света белого не видят, а на выходе копейки считают». Иванов покосился на ремень, лежащий на столе прямо перед ним. Прислушался к себе. «Ничего». Желание встать и побежать, дабы помочь невезучему семейству, не возникло. Это жизнь, всех не спасёшь. Но предмет обсуждения требовалось спешно менять, иначе разговор рисковал зайти в неприятные и слезливые дебри всепонимания и мазохистского страдания за весь мир. Какие выводы? Прежде чем ответить, Антон взъерошил волосы, сверкнул стёклами очков, потянулся, ухитрившись хрустнуть плечевыми суставами. «Нас имеют!» «С особым цинизмом. Это, ёлки, талантище!» «В смысле?» «Ну сам посуди!» Весело, азартно принялся объяснять призрак. «Товар курьеры принимали не взвешивая, по наличию, на глазок, понимаешь?» «Им же негде было. Встречались в относительно людных местах. С безменом незаметно не повозишься». «Правильно. О чём нам это говорит?» «О чём?» – тупо повторил Иванов, не до конца понимая, к чему ведёт напарник. О том, что режим секретности для заказчика превыше всего, и что травки эти, тьфу. Сдается мне важно само наличие, а количество изначально со фонаренным запасом выращивалось. Грубо говоря, требовался килограмм, а заготовили десять. Даже если проимеют немного, мелочи. Тем более платили они, зависят от гербарей, далеко не миллионы. Ну и работа с людьми опять же. Определившись с направлением рассуждений друга, хозяин квартиры понятливо подхватил. Считаешь, потом перевешивали? На вшивость гробчак проверяли? Уверен. А в чём проблема? Кинул товар дома спокойно на весы, сравнил дебет с кредитом и вуаля. Сходу понятно, кто нормальный, а с кем связываться не нужно. Допустим, при передаче исхитрились с перевесом и всплыла разница. Не хватает. Немного. Но факт имеет место быть. Что Славе делать? Прилюдно скандалить на всю округу. Драть глотку за копейки, призывая прохожих в свидетели. Не заплатить и нарваться на истерику обиженного садовода? Согласен, не тот случай. Чувак шифруется по Штирлица. А если представить, сколько у него по округе подобных юр с дашами, опять же, цыгане. Нация скрытная, мутная, и не подлезешь к ним ни с какого боку. При этом сам скупщик вроде бы русский. И я говорю, гений. Сеть работает не менее двух лет, а мы ни ухом, ни рылом. Концов нет. Словесный портрет до боли невнятный, договора левые... «Телефоны, если у кого и сохранились, тоже левые. Готов спорить на коньяк». Через стол к Серёге протянулась рука напарника с растопыленной пятернёй. Округлившиеся от такой наглости глаза Иванова несколько поумерили пыл друга. «Ищи, дурака!» «Ну и не надо!» Деланый обиделся тот. «И чаю тебе без печенья, и сам ты, личность малоприятная, к приличным пари не склонная. Давай, включайся по полной!» «Ни одному мне чудесами дедукции с логикой блистать, особенно там, где меня не ценят». Не обижаясь, Иванов придвинул к призраку свою чашку, из которой не успел сделать и глотка. «Ценят, ценят. На, теперь у тебя два чая, а у меня ни одного. Превосходство на лицо. «Взятка?» – вопросительно выгнал бровь швец. «Подношение. В качестве благодарности от приземленных почитателей за демонстрацию интеллектуальных высот». «Беру». Красуясь, он медленно, с пришмокиванием, сделал глоток Серёгиного чаю, ацалютовал чашкой и, стерев с лица веселья, серьёзно спросил. «Идеи по поводу славы есть?» После недолгого молчания напарник выдал утвердительно. «Да. Предлагаю дать по всем профильным сайтам объявление, похожее по смыслу на то, по которому откликнулась Дарья, с нашим номерком. Более чем уверен, из отзвонившихся наверняка найдутся те, кто в теме. А коль совсем уж повезёт, то и недовольные сыщутся». Карповичу обязательно доложиться нужно, про твои полеты не забыть рассказать. Я, к примеру, вообще ничего не понял. Я тоже. Материализовала без моей на то воли, врезала бортом по морде и швырнула некультурно. Ты прав. Про это в первую очередь осимофорить следует. Прямо сейчас. Еще. Считаю, Петухову надо потрясти. Слишком не вписываются ее травмы и нападения на гробчак в общую картину относительно мирного бизнеса. На месть, похоже. Или воспитательный момент. Дальше разжевывать не понадобилось. Врет Юнуна Викторовна или не договаривает? Антон пожал плечами. «Не имею ни малейшего представления. Считаю, надо брать ее за шиворот и трясти. Сильнее, чем пионера грушу. Наверняка причины всплывут. Не зашивая турты на ровном месте. И это. За то, что Юра не врал, поручусь. Примитивный он для лжи, слишком прямой. За смартфон я тебе сколько должен?» «Переведи через онлайн-банкинг. Пин-код скажу». Из внутреннего кармана пиджака призрак достал банковскую карту со сбережениями и попытался ткнуть ей в ладонь Сергея. «Спасибо. Сам бы еще долго собирался». «Пока забей». Пластиковый прямоугольничек повис в воздухе. «Он сейчас не твой, а общий. Не свой же номер мне в интернете светить». Объявление составили быстро. В крупную европейскую организацию требуются сотрудники, Для выращивания лекарственных трав на дому, не финансовая пирамида, бесплатных тренингов страхового и первого взноса. Семена предоставляет заказчик. Оплата сдельная. Условия минимальный опыт работы в данной сфере от одного года: телефон для связи. Наскоро разместив текст на основных бесплатных интернет-площадках города связались с шефом. Тот не заставил себя ждать. Материализовался почти сразу, пробубнил приветствие, уселся на свободный табурет. Выслушав короткий доклад с намеренно упущенными подробностями о стрельбе, Фрол Карпович огладил бороду, поковырял предоставленные образцы травок, посмотрел на семена. Расстроенно сообщил, что принцип подбора культур до сих пор остался неясным из-за слишком широкого спектра применения ингредиентов. Проще говоря, в умелых руках из урожая гробчак с петуховой можно было создать многое. От смертельного яда до лекарства против облысения. Вопрос в подборе компонентов и пропорциях. Поделившись безрадостными новостями, он вернулся к столкновению призрака с «Фольксвагеном», «Цыгану за рулем» и чернявым мужикам-курьером, заставляя Антона раз за разом описывать увиденное и выискивая новые подробности. Не оставлял в покое и Иванова, буквально вытряхивая из того все, вплоть до лишних ощущений и направления ветра в те моменты. В конец замордовав подчиненных дотошностью, начальник внезапно спросил. «Сколько основных цыганских семей в городе и губернии?» «Не знаю», — признались в унисон друзья, ежась от проницательного взгляда руководства. «Четыре, олухи, четыре!» Для пущей убедительности Фрол Карпович поочередно отогнул из заранее сжатого кулака нужное количество пальцев и потряс ими перед напарниками. «Пороть вас надо за слабоумие и нерадивость. Что с гробчак делать собираетесь?» «Хотели защиту для них попросить. Радуясь смене темы, сообщил швец. «Напали раз, могут напасть и другой. Самим в засаду садиться смысла нет. Расследование застопорится, а слава ждать не будет, начнет концы рубить. Да и можем не справиться мы с такой аравой во второй раз». «Петуховой бы тоже присмотр не повредил», — подсуетился Иванов. «В больнице с охраной того, не очень». Внимательно слушающий начальник согласился. «Мыслите правильно». «Ежели и нападут, то подготовятся. Другой ряд, ремешками не отмашетесь». Инспекторы оживились. «А мы о чём?» Их оптимизм разбился о суровые решения шефа. «Велю вам не медля ехать обратно, брать мужика с бобёнкой и детишками под охрану. Заодно и по объявлению вашему поработаете. Юнона – не ваша забота. Сидеть вам в тех выселках до моего особого приказа». И, уставившись на Антона, фрол Карапович добавил, «Не боись, отмажешься. Думаешь, не ведаю, что ты с собой оружие таскаешь. Без моего на то соизволения. Вот и соответствуй». «Я...» – поник призрак, уставившись в стол. Кашлянув для переключения начальственного внимания на себя, Иванов попробовал вмешаться, выгородить напарника. «Антону я со стволами помог, на всякий случай. У меня же нет ничего огнестрельного, сами знаете». А ему удобно, ни один наряд не остановит, разрешение не спросит. «Потому и не караю», — отмахнулся боярин, сердито уточнив. «Пока. Про грех смертоубийства говорить не стану. Лишить человека живота чем угодно можно, да хоть палкой. Не в револьвере дело, а в руках их держащих. В общем, дерзайте. Ежели понадоблюсь, звоните». И исчез. Чувствуя себя в некотором роде дураками, Друзья опасливо смотрели на покинутый боссом табурет, не представляя, что и думать: Ты что-нибудь понял? Нет, а ты? Понял. Похоже, без сопливых, то есть без нас разберутся. В игру вступает высшая лига, а мы на скамейке запасных посидим. Собирайся, поехали обратно. Дом, к воротам которого уверенно подошел Фрол Карпович, неприятно поражал. Трехэтажный, на огромном участке недешевой земли городского пригорода. Он выглядел несуразно, с налётом необъяснимой похабщины. Всего в нем имелось с перебором. Лепнина по фасаду, с завитки налезают на завитки без всякого чувства и стиля. Всевозможные декоративные финтифлюшки, дорогущие даже на неискушенный взгляд, торчат там и сям разнобой, дико дисгармонируя с первоначальной общей концепцией архитектора. Забор по периметру — строгий, глухой, кирпичный, выше человеческого роста — И тот хозяева ухитрились превратить в посмешище. На каждый межсекционный столбик их буйная фантазия приказала установить корявеньких жестяных лошадей или фигурки пляшущих людей. Кованые ворота с пиками по верху и заклепками под средневековый стиль, на стыках ржавые. Ободрались немного в ходе эксплуатации, а взять банку краски и пару раз мазнуть кистью некому. Хотя народу здесь водилось в избытке, отсутствием потенциально рабочих рук подворье не страдало. На улицу из дома доносятся громкая музыка в стиле «два притопа, три прихлопа». Хрипло орут женщины на непонятном языке. Пахнет странноватым для здешней кухни варимом. Так и продолжают бедные створки тянуть свою лямку в неухоженности, вызывая искреннюю грусть от вида бестолково испорченной хорошей вещи. Одно слово. Цыганщина. Калитки в воротах не имелось вовсе. Кнопка звонка отсутствовала. Презрительно щурясь на все это «дорого, богато, красиво» Начальник отдела департамента остановился перед одной из створок и приложил к ней правую руку, на мгновение активировав служебную печать. Внешне ничего не изменилось. Ни загудело, не зазвонило, не ухнуло, не застучало. Но он знал – скоро встретят. Ворота, как и забор, сплошь опутаны нитями сторожевых заклинаний, и та или тот, кто их наложил, почувствовали гостя. Мужчине отчаянно хотелось верить, что та. Долго ждать не пришлось. Послышались шаги, створка слегка отъехала в сторону, из-за нее высунулась смуглая физиономия черноволосого паренька. «Чего надо?» Без акцента, однако с неуловимо нерусскими нотками в голосе, сварливо поинтересовался тот, осматривая боярина с ног до головы и оценивая, к какой категории русских его отнести. «Полиция?» «Нет». Без формы, борода, длинные, будто у священника волосы, зачесаны назад. Силовики так не носят. Церковнослужитель? Тоже мимо. Во взгляде неизвестного дядьки кроткости или смирения не на грош. А кулаки однозначно к кадилу не приучены. Очередной бездельник в поисках работы? Вообще не похож. Одет дорого и солидно. Наметанным оком цыган безошибочно определил. Костюм на заказ сшит. Рубашка белоснежная. Туфли из лучших магазинов. Кармана бы этому деятелю вывернуть. Бизнесмен? Похож. Только данного сорта граждане сюда не ходят. Нечего им тут делать. Машину не видно, охрана отсутствует. Кто это? Дав на себя насмотреться, Фрол Карпович прервал молчаливую угадайку, коротко бросив. «Ляля жива? Ежели да, веди к ней. Ежели нет, веди к Баро. Может, тебе и денег дать?» Развязно процедил черноволосый хам, делая полшага назад. Створка попыталась закрыться, но не смогла. Мощная ладонь гостя накрепко зажала её, надавила, открывая проход, и под юнца крепкая грузная фигура шагнула во двор. Цыганёнок рискнул было что-то крикнуть и уже почти открыл рот, но закашлялся, с ужасом почувствовав на своём ухе сильные пальцы крепостью хвата, напоминающей кузнечные клещи. «Веди!» Навстречу им, по плохо выметенному, мощёному двору, уже спешила немолодая, бочкообразная цыганка в традиционном наряде. Волосы убраны под платок, жакет яркой расцветки, длинная до земли тёмная юбка. На пальцах – золото, в ушах и на шее – много золота. За ней толпились другие цыганки, одетые в том же стиле, что и толстуха. Собранные, деловитые, привычно настроенные поддержать друг дружку и переорать весь мир. Так бы и случилось, но Фрол Карпович, предвидя нечто подобное, перехватил паренька левой рукой за воротник, не забыв его при этом слегка приподнять отчего тому пришлось неумело балансировать на кончиках остроносых, незнакомых с уходом туфель. Освободившаяся правая рука поднялась ладонью вперед и продемонстрировала печать, при этом окатив женщин изрядным, неприродным жаром и заставив их замереть. Полная предводительница покрылась крупными каплями пота, остальные, не понимая до конца, что сейчас происходит, решили потерпеть со скандалом и посмотреть, чем дело закончится. В окнах дома показалась пара смуглых мужских рыл. Ля-ля жива?» — повторил вопрос боярин, не отводя взгляда от предводительницы. «Да». С присущей курильщиком хрипотцой промямлила та, разом растеряв весь боевой задор. «Кто я знаешь?» «Догадываюсь». «Проводи». В голосе русского звучало столько природной власти, уверенности матерого медведя, что никому и в голову не пришло с ним ругаться. Сильный человек, опасный но и в дом его вести стремления не возникало. «Я рада!» Тяжело, с отдышкой, попробовала толстуха вступить в переговоры. «Мне говори, зачем пришёл?» «Ты выше баро! Старше ляли!» Не повёлся гость, скучно посматривая на пёстрых тёток. Вопрос в лоб об иерархическом статусе цыганка не понравился. Не став ничего отвечать, она посопела, нарочито медленно, сохраняя лицо перед молчащей за спиной свитой, протянула. «Кто именно тебе нужен?» «Я сказал». И, не пытаясь прятать раздражение, Рада бросила. «Иди за мной». Изнутри дом полностью соответствовал первому впечатлению, полученному с улицы. Перебор во всем. Аляписто, пафосно, приоритетный цвет золотой. А еще писили полы. Мраморные, гулкие, заставляющие себя чувствовать свежеподкованным конем. Посреди внушительной прихожей затоптанный ковер с ярким иранским ворсом по краям и седыми дорожками от шаркающих ног посередине. Дальше за распахнутыми резными дверями монументально уходила вверх огромная лестница с каменными столбами, вычурными балясинами и полированными перилами. Ступеньки удобные, низкие, из того же мрамора, с медными кольцами крепежей для мягких ковровых дорожек по углам. Вот только в основные покои Фролокарповича никто не пригласил. Не заходя в комнаты, Рада из прихожей свернула в неприметный коридор и, паутиному переваливаясь, пошла вглубь правого крыла дома. Здесь обстановка выглядела попроще. Материалы подешевле, стены кое-как покрашены, освещение, пластиковые бюджетные плафоны. Камень на полу тоже закончился, уступив место линолеуму. Шли недолго. В самом конце прохода толстуха, не озадачиваясь вежливым стуком или хотя бы Голосовым предупреждением о гостях без церемонии толкнула одну из дверей и первой вошла в душное маленькое помещение с занавешенными пыльными шторами окнами. Стол с табуретками, кружка, заваленный одеждой стул, кровать, спёртый запах мочи и старости. В углу телевизор. На кровати древняя сморщенная старуха с седыми волосами, выбивающимися из-под несвежей косынки, заострившимся от болезненной худобы носом, укрытая лоскутным, с ватной набивкой одеялом. Под головой плоская подушка. Не человек, почти мумия. Лишь глаза словно не принадлежали этому телу. Живые, цепкие, полные энергии и, на донышке, огня. «Здравствуй, Ляля!» Стараясь скрыть грусть от вида старой знакомой, пробасил боярин. Фрол! Удивилась лежащая, растягивая сухие губы в жалком подобии улыбки. Не ждала. Вспомнил о Ляле. Прости, встать не могу. Ноги не ходят. Занявшая собой половину свободного пространства, переминающаяся с ноги на ногу рада, сесть гостю не предложила, регулярно посматривая на единственный в комнате стул, заваленный тряпьем. Решала: сбросить вещи на пол и усеться, демонстрируя, кто здесь главный, или сдержаться до прояснения обстановки. Склонялась к первому варианту. Стоять она не привыкла. Старуха поняла замешательство толстухи правильно. Сказала по-русски специально для нее. «Это то, о ком я тебе рассказывала. Давно. Тот, кто может всю твою силу отобрать, и ты ничего не сделаешь. У него власть». Никак не отреагировав на пояснение, цыганка быстренько передумала садиться при гости. Провалами в памяти она не страдала и прекрасно помнила задушевные беседы с лялей, когда старше делилась с младшей большими и малыми тайнами и учила всякому житейскому. Давно, очень давно. Поджав губы, толстуха привалилась к стене, заведя руки за спину и подсунув их под пухлый зад. Начальнику отдела департамента такое поведение не понравилось. «Оставь нас!» Излишне резко, с нескрываемой угрозой, рыкнул он, не поворачиваясь к раде. «И дверь с той стороны закрой!» Гримаса недовольства, пробежавшая по упитанной физиономии женщины, смогла сказать многое. И где она видела всяких командиров, и что она думает о нахальном бородаче, и что в таком приказном тоне с ней никто не смеет говорить. Никогда. Жирные щеки затряслись, рот негодующий капризно открылся, тяжелые серьги заколыхались. Внезапно на помощь соплеменнице пришла полупарализованная ляля, не давая той наболтать лишних глупостей. «Не надо, фрол!» пусть пока с нами побудет послушает ей полезно сейчас она самая сильная вроде без нее нельзя ты же не просто в гости зашел наверняка за правдой старушечьи глаза наполовину прикрылись по ее виску побежала слеза другая саша как александрос уточнил боярин пинком закрывая дверь в комнату и по примеру полной цыганки приваливаясь к стене со скрещенными на груди руками «Нормально! Служит!» Впечатление от упоминания представителя спецотдела осталось непонятным. Старуха полностью закрыла глаза, лишь веки слегка подрагивали, точно у вспоминающего давние деньки человека. «Саша!» — выдохнул без зубы рот. «Ой, как он сертаки танцевал, помнишь? Нас учил тогда, на поляне. Я ему завидовала. Уж на что плясать любила, казалось, всё могу». А он лучше, чем в балете. Красивый, сильный грек. Македонец, поправил Фрол Карпович. Но танцевать, да, умел. Теперь не танцует. Не с кем. Не с кем! Эхом прошелестела Ляля. Мне этот шабаш снится иногда. Молодая яга, девчонки-ведьмочки, мы с донкой. Это же вы нас всех собрали, пытались подружить, добра желали. Упоминаемые старухой события далёкого прошлого нашли отклик в сердце сурового боярина. Несмело улыбнувшись он, медленно, тоже впадая в воспоминания, зажмурился. Так и молчали под тяжёлую одышку рады. Тёплый ветерок, ночь, поляна, молодые, разгоряченные вином женщины, смех, радость. Зеленаокая, стройная цыганка в красном, крупном ожерелье, элегантно оттенённом, тёмной почти угольной в своей черноте шалью, держит гитару. Тонкие пальцы порхают по грифу, без усилий извлекая из инструмента сложносоставные аккорды и одинокие пронзительные ноты. Другая девушка, не менее красивая смугляночка, крутится юлой под мелодичные переливы вокруг ритуального костра. Огни пламени делают движения неровными, дерганными, потусторонними, завораживающими. Легкий звон от множества мелких бусинок И манист на высокой, идеальной груди заставляет Фрола сжать бороду в кулак, до боли, дабы окончательно не потерять голову. Но ей мил другой. Не мешая праздновать, под деревом сидит яга. Та, уже давно ушедшая, а в те дни ещё не старая, добрая, веселунья и хохотушка, раскрасневшаяся от недавно закончившихся общих танцев. Рядом с ней тяжело дышащий Александрос. Умаился, все подошвы отбил за ночь. С вожделением косится на корзину с вином, но и не думает притрагиваться. Так, мечтает. Кучкой, в сторонке, ведьмы в годах. Нарядные, улыбчивые, прямо светятся изнутри, убежав на шабаш от суровых послевоенных будней. Тихонько перешёптываются, позвякивают стаканами, пригубливают, румяные от выпитого и свежего воздуха. Пытаются подпевать. Молодые колдуни образовали круг, внутри которого извивается в замысловатых па, танцующая, живущая в эти мгновения исключительно движением ляля. Ритмично хлопают в ладоши, ноги просятся в пляс. Не выдержав, с места срывается первая. Только ночь и звезды. Ночь и звезды. И музыка. Тряхнув седыми кудрями, гость сбросил с себя наваждение из прошлого. «Донка! Подружка твоя неразлучная! Что с ней?» «Умерла!» «Давно болела!» Возвращаясь в этот мир из сладких объятий грез, пустила последнюю слезу старуха. «Тоже вас вспоминала!» «Не расстраивайся, Фрол! Словно пытаясь оправдаться за плохие новости, просипела она. «Вы тогда хорошую идею придумали, ведьму подружить. Правильную. Мы честно старались. Все. И мы, и они. Но не получилось. Сам ведь знаешь почему». Отпирающая стену Рада несколько оживилась, поведя пухлой головой в сторону соплеменницы. Похоже, эта часть биографии Ляли ей была неизвестна. «Знаю», — не стал отпираться мужчина, — «паскудная история. Но ты в ней сама виновата». «Тебе не понять. Я любила». И пыталась половину села извести. Громом раскатилась по комнатке. И куда только приятные воспоминания делись. «Да во, я умерла!» Эмоции боярина никак не отразились на старухе. «Они моего любимого убили, и я не могла спустить». Ни капли раскаяния. «По пьяной лавочке!» — продолжал негодовать гость. «В охмелю! Понимаешь? Пьянствовали и подрались, а ты всех умертвить пыталась. Подчистую». «И что?» — холодным душем окатила Фрола Карповича. «Все слышали, как он умирал. «Никто не пришёл, не помог, никто меня не позвал. Я бы спасла э да ну тебя!» В сердцах отмахнулся тот от бессмысленной болтовни. «Сама сотворила, сама ответишь. Эх, и угораздило тебя в русского влюбиться». «Отвечу, мне не страшно», — спокойно согласилась Ляля. «И не вспоминай так о нём. Я его до сих пор люблю. Жду, когда встретимся». Я уже ответила, если ты забыл, частью себя. Помнишь, что со мной сделали?» От последних слов боярин дернулся, будто от пощечины. Зло сощурился, напрягся. Рада, такую реакцию гостя не оставила без внимания. Не скрываясь, принялась концентрировать в себе весь доступный ей запас силы, ожидая неизвестно чего и откровенно побаиваясь дальнейшего развития событий. «Помню», — выдавил из себя визитер. «Забудешь тут». «А хочешь, я тебе расскажу?» Сделав усилие, старуха приподняла голову с подушки и немигающе уставилась перед собой. «Как выглядит ваше наказание?» «Кольцо в голове. Теплое, тонкое. Чувствуется, если постараться. Внутри кольца сила. Рядом, близко, в тебе. Только не дотянуться до нее никак. Все время около. Снаружи обычная жизнь. Серая для того, кто понимает, чего лишился». «Существование?» «Не я делал!» Уставившись в стену, пробурчал Фрол Карпович. «Но надо было тебя останавливать! Зверью люто ведь на людей бросалось!» Рада слушала, как завороженная, боясь пропустить хоть слово. «Не ты и не Саша! Верю! Я вообще не знаю, кто! Просто утром проснулась и поняла, не смогу больше колдовать! Кольцо!» Испугалась а у меня его сын под сердцем. Не за себя, за него. Я ведь чуяла, слабенький во мне ребёночек. Помогала ему, чем умела, отзаглаза берегла. Ля-ля, хватит. Я уже говорил, сама виновата. К чему старое бередишь? Жалость из меня выжать хочешь? Нет, для неё. Обессиленно упав затылком на подушку, старуха скосила глаза на толстую цыганку. Затеяла чтобы понимала, чем игры с вами заканчиваются, и понимала, когда остановиться. Я ей раньше рассказывала, да только она не верила. Теперь пусть посмотрит. Говори, для чего пришёл». Сообразив, наконец, кому предназначался весь этот спектакль для одного зрителя, рада тихонечко икнула, прикрыв рот рукой и затравлена, глядя на неприятного ей бородатого русского. Покрутив в задумчивости ус, Фроу Карпович перешёл к делу. «В городе некий слава занимается разведением колдовской травы. Нанимает людей, они для него стараются, грядки доглядывают. Ваш?» «Да, ее сын». И не думая скрытничать или лгать, выдала Ляля, отчего заработала негодующий взгляд толстухи. Бросила ей. «Помолчи, спросят, скажешь». «Угу», растерянно протянул боярин, не ожидавшись столь простого ответа. Внутренне он почему-то настроился на запугивание цыган, долгий поиск, склонный к подобным делам семьи в городе и окрестностях, скучным уговором о сотрудничестве, торгу и расплывчатым формулировкам. Нарочно сам пошёл. Понимал. Тёртым ромалом ребята типа его, Болтусов, Иванова со Швецом на ползуба. В два счёта вокруг пальца обведут. А оказалось, попал в цель с первого раза. «Как его зовут на самом деле? Он русский?» «Ян. Его зовут Ян. Умный ребенок. Читает много. А русский, потому что его прадед, ты знаешь». «Шутка этой генетики», — сам себе пробубнил в нос Фрулкарпович, припомнив подходящий термин. «Через много колен проявились корни. Не ожидал». «Для чего вам эти травки?» «Зелье делали». «Закрой рот!» — взвизгнула толстуха бросаясь на лялю и пытаясь схватить ее за горло. Не смогла. Мощная рука гостя схватила цыганку за шиворот, отчего жакет на ней затрещал в пуговицах, задрался вверх, демонстрируя выбившуюся из юбки нижнюю рубашку, однако сумел удержать разъяренную фурию. «Хочешь, чтобы тебя всего лишили?» Не повышая голоса, поинтересовалась лежащая. «Они накажут, всем плохо будет». Засветилась печать, мкнулась в женский затылок, заглушая болькающий крик рады на родном языке. Оттащив объемное, колышущееся жиром тело в сторону от кровати, Фрол Карпович привалил потерявшую сознание к стене и грузно опустил ее на пол. «Поговорим без свидетелей». Тяжело дыша, весело ряда израдно, предложил гость, аккуратно убирая с единственного стула тряпье в ноги ляли и усаживаясь у изголовья. «Конечно!» – очертила улыбку старуха, подняв взор кверху. Начальник Иванова из Швеца повторил её движение и ничего, кроме светильника, на потолке не увидел. Пустое. Главное, намёк понятен. Могут подслушивать. Поднял руки, собираясь сотворить полок тишины, но старая знакомая воспротивилась, дрожащим пальцем сначала указав на дверь, а потом на собственное ухо. «Не надо, у нас нет секретов, за которые потом нужно отвечать». «Тебе виднее». «Так что за травки? Для чего?» Сбор особый. Любое зелье усиливает много раз. Состав Рада привезла с собой. Она сама не отсюда, а ей он от бабки по секрету достался. Она же у нас Кишиневская, а ее предки с Балкан. Там сильные Ромы, многое могут. Семена через родню получила. Какое зелье? Дурманная, героин или не помню название, безжалостно припечатала Ляля. «Берёшь мало, делаешь много». «И давно?» «Нет, второй год. Раньше Рада не смела, не она решала. Другая была, умная. Мы же торговые, всю жизнь на рынках провели». Рада решила начать новое дело. Сын взялся помочь. Баро разрешил, но чтобы тайно. Боится он не на свою лошадь садиться. Другие у неё хозяева. И с продажи непросто». Переварив она сказание, Фрол Карпович спросил напрямую. «Рот женщине на кой зашили?» «Цены вдвое подняла, без договора. Жадная лишнего наговорила. Молодые наказали, так принято. А нападение за городом, тоже Янова работа?» «Они, там как-то связано, им не жалко. Русские не наши, а вы напугали». Рада машину от дурного сглаза зачаровала, старалась. «Твои ловили?» «Мои, мои. Откуда тебе все ведомо?» Старуха хихикнула, кокетливо вскинув брови. «Ляля не ходит, но Ляля слышит. Многое слышит. С молодым дашь поговорить?» «Нет, не проси. Он уедет, и его друзья уедут. Далеко. Травы выбросят. Больше никто этим заниматься не станет. Кровь в землю зачем просили добавлять?» Из интереса рада слышала но не видела хотела сравнить я и без сравнений знаю сработала бы у стены вяло зашевелилась женщина невольно привлекая к себе внимание с трудом утерла свисающую с подбородка слюну вытекшую изо рта пока та пребывала в беспамятстве подняла плохо понимающие бараньи глаза на фрола карповича вся красная от приливший к лицу крови растерянная уходи Не видя, но чувствуешь, как толстуха приходит в себя, попросила прикованная к постели. Однако... Постой. Помнишь? Собравшийся было встать мужчина остановился, уперся ладонями в колени и уставился на старую знакомую. Та, удивляя, еще больше запела. Хрипло, тягуче, на мотив некогда популярного романса окрасился месяц багрянцем. Из дома бежали под вечер, на юг, нам казалось там рай. «Догнали отец нас и братья?» Я крикнула «Не убивай». Но ты был упрямый и гордый, дос... допеть она не смогла. Поперхнувшись, глубоко закашлялась, виновато пояснив. «И сама не помню, когда последний раз песни себя радовала. Прости». «Ничего». По-доброму постарался успокоить расстроенную старуху боярин, беря ее за сухую тонкую руку. «Давно твой голос не слышал». Мне нравится. Прощай. Рад был повидаться. Держи. Из кармана пиджака появилась невзрачная конфетка в полупрозрачной обертке. Переместилась на край одеяла, где ее ловко накрыла маленькая ладонь. Не запамятовал. Сластена, ты знатная. Вздохнув, Ролл Карпович поднялся на ноги, вернул вещи с кровати обратно на стул. Помог встать Раде, беспомощно елозящий пухлыми пальцами по стене в поисках опоры, для своего габаритного, холодцеподобного организма. Благодарности от цыганки он не дождался. А резко подойдя к двери, гость распахнул ее и ожидаемо увидел свиту толстухи, приникшую ушами ко всем доступным щелям. Они и не подумали смутиться, расступаясь в стороны и с любопытством заглядывая в комнату. «Брысь!» Цветастые юбки порскнули в стороны. В глубине коридора, поигрывая зажатой в зубах спичкой, Стоял мужчина лет пятидесяти, цыган. Чисто выбритый, ухоженный, наглый, прилично одетый и неуловимо похожий на Лялю. «Она тебе мать?» Боярин спрашивал на полном ходу и не собираясь огибать застывшего посреди коридора Рома. «Бабка!» Лениво сцедил тот, не двигаясь с места и оценивая надвигающегося бородача. Не боялся, знал, стоит ему только свистнуть. Приблизившись почти вплотную, Фрол Карпович без замаха толкнул цыгана кулаком в грудь, отчего тот отлетел метра на полтора, шмякнувшись на пятую точку. «За неуважение к старшим!» Щеря зубы, пояснил он ударенному. «Комнату хотя бы проветри, скотина!» За спиной возмущенно завопили женщины. Не оборачиваясь, начальник отдела бросил им точно харкнул. «Порву! Рада! Помни!» Гомон затих пробрало всех присутствующих до глубины души. Отойдя от ворот на достаточное расстояние, Фрол Карпович со злостью расстегнул верхнюю пуговицу белоснежной рубашки, точно она его, достал из внутреннего кармана пиджака смартфон. Поелозив пальцем по экрану, он нажал кнопку вызова, приложил аппарат к уху и обратился к неизвестному абоненту. «Здравствуй. Подмога нужна. Прямо сейчас. Безотлагательно. Цыган, как вы говорите, кошмарить будем». Беспокойное начальство достало подчинённых у кофейного автомата в центре посёлка, где проживали Дарья и Юрий. Иванов, пугая напарника красными от недосыпа глазами, пил крепчайший кофе, который имелся в меню спасительного аппарата. Стаканчик за стаканчиком, не заботясь о кровяном давлении и пустом желудке. «Совсем рубит!» — понимающий поинтересовался Антон, глядя, как напарник, покончив с очередной порцией, прижался лбом к прохладному железному боку аппарата. «Терпимо!» – пробурчал тот, отлипая от гладкой, крашенной поверхности, и с неудовольствием рассматривая оставшийся на ней жирный, мокрый отпечаток молодого чела. «Идти надо, грабчак этим! По объявлению не звонили?» «Звонили!» – сумел удивить друга швец, не скатываясь на туповатые подколки в стиле «Мы же вместе все время!» или «А ты где был?» «Давно?» «Пару минут назад ты в автомат деньги засовывал, потому и не заметил!» Понимая, что напарник его сейчас жалеет и не ставит на вид полусонное состояние, Иванов понуро признался. В голове помойка, соображаю плохо. Дважды печать прикладывал, помогает ненадолго. Вообще удивляюсь, как сработало. Вчера и позавчера Машка с Анисием все нервы вытрепали. Дорога. В машине поспал немного, сидя, но лучше бы этого не делал. Шею тянет. Затем общага, гробчики с цыганами, шеф с его закидонами невнятными. Два с лишним часа через пробки тряслись и сдергался. Обычно для меня пара суток на ногах не проблема. Таблеток нажрался, жду, когда подействует. Кто хочет их изумиться. Попутно подкорректировав лексикон, почти закончил страдать инспектор, вспомнив о работе. Кто звонил? Не поверишь, Юра. Новую работу ищет по знакомому профилю. Расстроился, узнав, с кем разговаривает. Понятное дело, ему урожай пристроить надо. «Ага, а у тебя телефон песенки поёт». Коря себя за неважное состояние, Серёга извлёк смартфон, посмотрел на экран, повернул аппарат к напарнику. Руководство. «Теперь-то что?» Возвыл Антон, предчувствуя новой команды из разряда «Всё срочно меняется, успевайте вчера». Изобразив на физиономии вселенскую печаль, инспектор ответил на звонок. «Слушаю, Иванов, бери своего закадычного приятеля в охапку, И быстрее ветром мчитесь на пост». Далее следовало доступное описание стационарного поста ГИБДД на южной дороге в километрах в двадцати от городской черты. «Там меня найдете. В ложбинке. Позади. Не медля». Связь прервалась. Швец принялся теребить начавшего впадать в ступор от таких новостей друга. «Ну чего там? Чего?» «Нам приказано все бросить и прибыть на ГИБДДшный пост, с другой стороны города. Ехать будем часа три, не меньше с пересадками и стоянием на всех светофорах. На такси разоримся». «Он издевается!» В руки призрак уткнулся смартфон напарника. «На, позвони, спроси». Добравшись к пункту назначения лишь в начале третьего пополудня, инспекторы торопливо прошли за пост в указанную начальством низинку, где имели обыкновение парковать свои машины сотрудники ДПС. Удобное местечко, созданное самой природой, и благоустроенная людьми. Укатанный съезд, небольшая площадочка, выложенная, не весть кем и когда дорожными плитами, незамысловатая беседочка с положенными ей столом и скамейками, по сторонам за оградой кусты. Иванов и не подозревал о такой любви к комфорту у стражей дорог. Сколько раз здесь проезжала, кроме скучного домика с большими окнами, мобильного шлагбаума, дежурной стоянки и неторопливо работающих жезлами сотрудников в форме, ничего и не видел. Самых уже ждал шеф в компании неизвестного мужчины в гражданском. Видите? Не здороваясь, он сразу вогнал подчиненных в рабочее русло. У дороги два автомобиля стоят. Повертев головами, друзья отметили полицейский микроавтобус в характерной раскраске, припаркованный практически вплотную к зданию поста и тентованный фургончик чуть поодаль, кабиной к краю площадки и кузовом к дороге. Второе транспортное средство выглядело откровенно уставшим державшимся на четырёх колёсах из последних сил и не видевшим заботливых рук механика как минимум никогда. Смотрелись здесь обе машины совершенно естественно. Одна стоит, потому что ей тут самое место, а другая сильно смахивала на те ехалки, в которых торговые кавказцы обожают возить овощи и фрукты без всяких сопроводительных документов. «Видим», — признался Антон. «А в чём дело?» «В цыганах. Будем вашего славу задерживать». «В машинах группа специальная, натасканная». Далее последовала крайне сжатая вводная с упоминанием событий в цыганском доме, закончившаяся кивком в сторону не влезающего в начальственный монолог человека в штатском. «Знакомьтесь, Вадим. Он над воинами в секрете главный и ваш... Хм... наш коллега. Дай-ка бестолковку». На лоб Иванова без предупреждения легла ладонь шефа. Полыхнула начальственная печать. Надоевшая боль исчезла. Парень поблагодарил, схлопотав на путственно-наставительное. «О здоровье с молоду думать надо. Беречься. Кофе хлистал с таблетками». «Да так». Получив столь уклончивый ответ, Фрол Карпович лишь бросил в сердцах. «Дурень! Воспитывать тебя и воспитывать!» Дождавшись окончания воспитательного процесса, мужчина протянул пятерню сначала Антону, стоявшему ближе к нему, потом Сергею. Представился. Пока ручкались, напарники с жадностью рассматривали данного гражданина. Постарше Сереги. Худощавый, среднего роста, светловолосый, с короткой, типичной для оперов стрижкой. Гладко выбритый, уверенный. Глаза цепкие, взгляд умный, сканирующий. Поза полурасслабленная. Чувствовалось, человек опытный, тренированный, в любой момент при необходимости готовый к драке. Одет просто. Однотонная футболка на выпуск, джинсы и кроссовки. На шее золотая цепь в полпальца, на поясном ремне справа – сумка-грыжа дорогой буйволиной кожи. Первое впечатление – обычный разыскник со стажем из районного отдела полиции, без претензий на индивидуальность и не чуждый мелким понтам. Единственное, что несколько портило образ – дорогая карманная радиостанция, висящая на левой половине ремня. «И он колдун», – добавил Фрол Карпович, Позевывая. «Государев». «Это как?» Обалдело воскликнул призрак с еще большим интересом, без всякого стеснения рассматривая Вадима. «Как положено!» Снисходительно поглядывая на изумленного подчиненного, принялся объяснять шеф. столице службу несет. Сюда на самолете прилетел, в безотлагательном порядке. Имеется у него в ведомстве самолет. За нечистью бдит. Взорвавшихся окорачивает. Вроде нас, только от правительства». Или вы думали, что про наш департамент никто ничего не ведает? Творим, что хотим, и все тайно?» Примерно так напарники и думали, хотя и сомневались. Неоднократно по вечерам на любимой кухне они рассуждали на эту тему, вполне логично предполагая, что раз есть на белом свете колдуны и прочие малопонятные по своей природе штуки, за ними обязательно должен кто-то приглядывать от государства. Гаранта охранять, заклинания шпионские блокировать. Да мало ли каких происков, как из-за океана, так и внутри страны. Не сошелся же на них Сергей с Антоном Светклином. Вот и объяснение. Иванов на всякий случай сконцентрировался на ауре нового знакомого. Средняя, привычная, почти как у него. А начальник продолжал. «Его ведомство, конечно, те еще калачи с Мекиной. При каждой власти нас на зуб пробуют. То так подлезут, то эдак. Подчинить желают, чтобы, значит, мы... На побегушках скакали. И каждый раз по сапатке давать приходится особо ревностным. Так бы давно и разбежались. Горшок об горшок, и каждый в угол. Да служба не даёт. Приходится иногда вместе союзничать. Правда, Вадим?» Колдун от силовиков хмыкнул, признавая правоту Фрола Карповича, и добавил. «Чистая правда. При мне такого не было, но наслышан, что вас, орлы, товарища Дзержинского, поймать пытались». Упоминание о железном Феликсе привело шефа в неописуемое веселье. «Было дело. В кандалы заковывали, маузерами пугали. А как я исчез прямо на глазах, едва в штаны со страху не наделали. Бегают, кричат, за каждый кустик заглядывают. Каждый друг их винит. Вы упустили, мол. Боялись ответ держать перед начальством. Двое в Финляндию слыхал даже подались. Суров поляк был, ох, суров». Но умница!» – посерезнил рассказчик. «Мы с ним опосля зимой встретились, долго говорили. Сейчас полегче стало. Нынешний президент с пониманием. Толковый, разумеет, у кого что спрашивать. В охрану колдунов понабрал, ведьм, а они никого не подпустят. Ни оборотней, ни демонов, ни иных долгоживущих. Последнее не понял». Иванов слушал с раскрытым ртом, жадно впитывая в себя новое. «Нельзя им во власть», — пояснил Вадим вместо Карповича. «Представляете, что может натворить тот же вампир во главе государства? Бессменное правление на сотни лет, как следствие, уничтожение института власти его роднёй, проникающей во все структуры, полная блокировка социальных лифтов. Тут он демократично поправился». Их и сейчас почти нет, но тем не менее. В итоге полное отупление населения, деградация, развал страны под влиянием других государств, Регулярные бунты, падение экономики из-за непомерно раздутого силового блока, призванного держать обывателей в подчинении, неспешность реформ. В случае человеческого срока жизни, конечно, тоже существует вариант самодура у власти. Только он надолго не задержится. Лет 30, максимум 40. А там, глядишь, и режим поменяется. «И не пытались упыри ни разу?» «Регулярно», — не стал отрицать коллега-силовик. «По всему миру, но не доходят до вершины». Прол Карпович с его департаментом помогают. Дальше он говорить ничего не стал, посчитав напарников или не имеющими нужного допуска, или переложил решение о раскрытии некоторых аспектов межведомственного сотрудничества на непосредственного начальника инспекторов. «В общем», — вмешался шеф, — «не одни вы этим делом заняты. Вадим с прочими тоже. И за вами пригляд, и вреда почти нет. За нами следят?» Иванов изумлялся все больше. «Чести много. Я же сказал. Приглядывают. А как ты хотел?» «Потому и не доверяй никому и никогда. И Вадиму тоже. Не обиделся?» Последняя реплика относилась к мужчине. «На что?» – сделал вид или действительно пропустил неприятное откровение мимо ушей силовик. «Я же не отрицаю. Присматриваем. Папочку завели, бумажки подшиваются. Так они на всех подшиваются. И на меня, и на вас. Можно подумать в департаменте иначе». Со сварливой ноткой закончил светловолосый коллега. «Иш-иш, взъярепенился!» Хохотнул начальник друзей, оглаживая свою роскошную бороду. «Порядок такой, служба. Не нами заведено, но нам велено». «Заболтались мы о пустом. Что там с машиной?» Вадим снял рацию, спросил, зажав тангетку. «Машину видите?» «Да». Обезличенно прошипел динамик. «На выезде, в пробке скучает». «Принял». Рация вернулась на пояс, а светловолосый восхищённо произнёс. «Круто вы маячок в собачиле. Я бы кромалым и не подумал соваться. Не тот уровень». На похвалу Фрол Карпович никак не отреагировал, скупо отметив. «Мне их колдовство давно ведомо. Умело не отнять, но коль ранее я видывал, не страшно. Я после звонка к тебе обратно вернулся, тайно. И конфетку в открытый багажник им закинул, такую же, как ляли дал». Мыслил, коль у неё не получится правнучку им подарочек передать, то тут уж он никуда не денется. Это снаружи их машинерия защищена похлеще ведьминого домика. Поднотарели за жизнь кочевую скрывать важное от людей. Ещё по кибиткам помню. А изнутри чары творить бессмыслица полная. Незачем. И... Объект двигается в нашу сторону. Ориентировочная готовность 15 минут. Прошипела с пояса силовика колдуна, прерывая увлекательный разговор. «Вы в пост поспешайте!» Разом, позабыв о тонкостях установки следящих колдовских устройств, бросил боярин подчиненным. «Там сидите, да в окошко поглядывайте. Но без приказа не дёргаться. Вадим!» Он собрался было что-то сказать мужчине, но светловолосый коллега уже мчался к полицейскому микроавтобусу. Усталый полноватый старлей взмахнул жезлом, приказывая белогрязному «Фольксвагену» транспортеру принять вправо и остановиться. Рядом с ним маячил другой полицейский, поигрывающий волшебной палочкой и якобы выглядывающий жертву среди мирно едущих по различным делам водителей. Обыденная картина на любых дорогах страны. Машина послушно припарковалась немного подаль поста, как раз рядом с тантованным фургончиком. Из водительской двери выскочил молодой парень цыганского вида с бумагами в руках. Сам недовольный, настроенный на скандал. Все так же без эмоциональной насмотревшийся на своем посту всякого, Неторопливо, с важным видом направился проверять документы. Его коллега и головы не повернул, продолжая зорко всматриваться в дорожный поток. Выцепил жертву. Поднял руку, взмахом указал неказистой темной иномарке принять вправо. А дальше понеслось. Иванов наблюдал за разворачивающимися событиями из здания поста, благоразумно прижавшись к дальней от стекла стене, чтобы его ненароком не заметили. Всякие накладки случаются. Рядом, затаив дыхание, замер Антон. Фрола Карповича поблизости не было. Сидел в полицейском транспорте, готовясь при необходимости оказать колдовскую поддержку. Подчиненным он велел без команды не вмешиваться, но находиться в полной боевой готовности. Пока цыган нетерпеливо ждал лениво идущего сотрудника полиции, из фургончика посыпались люди в чёрном. Именно такие, как их любят показывать в выпусках криминальных новостей. Шлемы, тактические перчатки, наколенники, оружие – В каждом движении длительная подготовка и продуманность. Замедляющая ход иномарка Рез ворванула с места, ускорилась, словно забыв про сотрудника с жезлом и, засвистев колодками тормозов, ювелирно перегородила направление движения в Из нее тоже принялись выскакивать опасно выглядящие люди. Медлительный полицейский остановился, отточенно положив руку на штатную кобуру. Не боялся, чувствовалось, был готов прийти на помощь коллегам в любой момент. Инспекторы еще только раздевали рты от увиденного, а двери цыганского микроавтобуса с грохотом распахнулись, и оттуда мордами в асфальт полетели перепуганные пассажиры, выбрасываемые сильными руками бойцов группы захвата. Почти в полете обыскивались, из карманов вылетала запрещенная и не очень. Приземлялись задерживаемые уже в браслетах, прямо на животы. Красиво смотрелось, не хуже, чем отрепетированный в театре танец. Каждый из бойцов четко знал свой маневр, план, и общую роль во всем процессе захвата. Ни толкотни, ни лишних движений. Шахматная партия в ускоренной перемотке, а не показушный захват. И все они со знакомой аурой. В здании поста звуковое сопровождение событий, разворачивающихся у Volkswagen, почти не доносилось. Этому способствовала приличная звукоизоляция, однако и так было понятно. О всяких велеречивостях типа «несоблаговолители» и «будьте любезны» там никто и не вспоминал. Нецензурно могучим обходились. К лежащим, окружённым недружелюбными людьми в чёрном, подбежали Фрол Карпович и Вадим. Встали рядом. Им не мешали, не гнали. О чём-то заговорили, причём колдун выглядел откровенно довольным. Длительность мероприятия заняла не более 30 секунд. «Пошли посмотрим!» Бросаясь к двери, решился нарушить приказ призрак. «Интересно же, круто они их!» Последняя, по-видимому, относилась к силовикам, ибо цыгане себя проявить никак не сумели. Говорить вдогонку выскочившему на улицу напарнику Сергей ничего не стал. Просто пошел следом. «Один, два, три, пять...» Мысленно пересчитал инспектор, добротно разложенный на асфальте фигуры, одетый кто во что гораст. А нападавших сколько было? Не вспомнить. Да и хрен с ним. Лишь бы главный здесь оказался. Стоящий у микроавтобуса сотрудник поста, тот самый имитировавший остановку иномарки с бойцами, с крайне пофигистичным лицом поинтересовался у Вадима. «Понятых для осмотра надо?» «Потом», — отмахнулся тот, — «сначала поглядим, что изымать». «Как скажете, если понадобится, говорите, надергаем, с этим у нас проблем нет». Не дожидаясь приказа, один из бойцов распахнул заднюю дверь «Фольксвагена», и все уставились на клетчатые хозяйственные сумки, занимающие собой все грузовое отделение машины и уложенные почти под потолок. На выбор достали две. Раскрыли. Сгорающий от любопытства швец сумел через плечи силовиков заглянуть внутрь. Насмотрелся, вернулся к другу, ожидающему неподалеку. «Гербари, Серега, только сушеный. По-взрослому размахнулись, Ромала». Мрачно кивнув в ответ, Иванов отошел в сторонку, подальше от трассы. Мигрень прогрессировала, а ощущение окончания дознания добивало усталостью, гася на корню радость от добросовестно выполненной работы. Словно только что марафон закончил бежать. Таясь, приложил колбу активированную печать. Не помогло, но он сильно не надеялся. Сколько можно себя обманывать? Организм выгреб внутренние ресурсы почти до дна, и единственное правильное лекарство в его случае – здоровое питание и подушка. Нет, на морально-волевых он еще сутки продержится, если надо. Но есть в этом подвиге смысл? И не уйдешь ведь? Дурея от ломоты в висках, от тягучих... Словно чужих мыслей, парень рискнул направить в голову немного силы. Она же лечить может. Тут важно не перестараться и постоянно подпитываться извне, иначе ослабеешь. Ну и впоследствии сбросить излишки не повредит, иначе опять температура под 40 подскочит. Почему-то представился баскетбольный мяч, наполняемый водой неизвестным дебилом с неизвестными целями. Смешное сравнение. Сергею понравилось. Самокритичное и максимально точно передававшая то, чем он занялся. Сработало быстро. Боль отступила, давая миру вновь играть красками в глазах инспектора и сосредоточиться на происходящем. Потрогал черепушку пальцем. Тепленькая, будто аккумулятор в зарядке. Довольный полез в карман за сигаретами. Зажал пачку в пальцах, параллельно ощущая рядом с ней нечто странноватое, постороннее. Достал и то, и то. Оказалась визитка. Невзрачная, без картинок и адресов. Только номер телефона и имя Вадим. Когда успел подкинуть? Восхищаясь ловкостью рук коллеги, Иванов сунул визитку обратно, собираясь продемонстрировать ее шефу. Попозже, после того, как все уляжется. Улыбаясь во все 32 зуба, к травкам подошел Вадим. С умным видом взял несколько стебельков, потер их пальцами, понюхал. Вопросительно уставился на Фрола Карповича. «Они, они, не сомневайся!» Присаживаясь на корточке рядом с задержанными, пробасил тот, и постучал костяшками пальцев по одной из голов, словно арбуз на зрелость проверял. «Ян?» Лежащий через силу промучал что-то невнятное. Наверное, доходчиво выразиться ему помешал тяжелый ботинок одного из бдительно присматривающих за цыганами бойцов, немедленно упершийся в башку того, кого боярин назвал Яном. «Пусти!» — попросил Фрол карпович запястьем отталкивая чужой башмак и приподнимая за волосы нужную голову. На него уставилась вполне славянская, ничем не примечательная рыло ровесника Иванова, испуганная, с непрерывно бегающими глазами, грязная от дорожной пыли. «Акин, говоришь, сказки с мифами любишь!» И без всякого перехода врезал ему в скулу. «Будешь у меня знать, как рты людям зашивать, разбойник!» В радостном возбуждении от столь удачного окончания никто сразу не заметил, как иссехавшего на обочину позади поста, Метров в 50 «Форда Фокуса» выбралась толстая цыганка с сумкой на локте, взглянула на бойцов, нароющегося в изъятом гербарии Вадима, на медленно поднимающегося на ноги Фрола Карповича и тонко поджала губы, наливаясь панцовым румянцем и злобой. Кроме нее из машины больше не вышел никто, но и двигатель водитель глушить не стал. Переваливаясь, женщина направилась к «Фольксвагену», продолжая внимательно очень внимательно всматриваться в собравшихся здесь силовиков. Первым я увидел Фрол Карпович. Гневно сведя брови, он пошел к толстухе навстречу, зычно, стараясь заглушить рев транспортного потока, выговаривая. «Не послушалась. Умнее умных захотела быть. Тебе же ляля говорила. Не шути. Не стой на дороге». Бойцы тоже заметили цыганку и привычно взяли ее под наблюдение. Однако подходить к боярину или вмешиваться в чужой разговор и не подумали, продолжая ждать распоряжений от непосредственного начальства, по-прежнему увлеченно занятого изучением изъятого добра. Зато Иванов со швецом решили поддержать шефа, на всякий пожарный. В торопях догнали его, встали сзади, на манер вышкаленных адъютантов при царском генерале. «Следом ехала. Сына проводить решила. Или до самой родни добраться, дабы зелье свое поганое пристроить». Не замолкал начальник, в негодовании упирая руки в бока. «Яна, отпусти!» Глядя на Volkswagen, точно зачарованная попросила женщина. «Я все поняла!» Голос толстухи потонул в рокоте проехавшего мимо самосвала. «Не могу! Раньше надо было у ворочить, когда я к вам приходил!» «Не могу!» — прочитали инспекторы по губам Рады. «Не могу!» «Можешь!» Взвизгнула она, мелко трясясь от ярости. «Ты все можешь!» «Нет!» – решительно отрезал боярин, чуть мягче добавив. «Хорошо, что ты приехала. Нам бегать меньше. Пошли, познакомлю тебя кое с кем. Расскажешь ему и за дела ваши цыганские, и за прочее противозаконное». Этих слов вполне хватило напарникам, чтобы переместиться из-за начальственной спины к матери Яна и встать по бокам от нее в бороду, Фрол Карпович счел предварительную беседу оконченной, развернулся и уверенно направился обратно, в сторону поста. Подчиненные тронулись за ним, а Швец еще и не сильно подтолкнул спину поглощенную горем женщину. «Топай! Чего ждешь?» Отказываясь верить в происходящее, Рада покорно сделала шаг, за ним другой. Из группы бойцов, помогавших Вадиму с досмотром сумок, раздалось громкое, насмешливое. «Чавэлла, родню выкупать приехали!» Кто именно позволил себе пошутить, для Сергея осталось тайной. Пока он инстинктивно выглядывал скала, цыганка пришла в себя, толкнула Антона в плечо, отчего тот потерял равновесие, и сделал широкий шаг в сторону, размахивая руками и стараясь не упасть. «Ты...» Поворачиваясь к женщине, попытался воскликнуть Иванов и сходу словил добротный тычок в челюсть. Не удар, на это у женщины не хватило навыков, но инспектору оказалось достаточно. У толстухи крайне удачно получилось скрестить солидную природную массу с ускорением. Тело парня, повинуясь инерции, отклонилось назад, балансируя на грани падения. Во рту появился железостый привкус крови из прокушенной щеки, а в руке рады возник выхваченный из сумки пистолет. Маленький, совсем крохотный в ее жирных руках, но оттого не менее опасный. Дуло заплясало перед физиономией удерживающегося в вертикальном положении парня. Взгляд женщины затравленно прыгал с Невона Фрула Карповича. От Вольксвагена отделилось двое свободных силовиков в защитных комплектах, навели оружие на... А вот тут стало непонятно, в кого они целятся. Иванов находился, выражаясь армейским языком, на линии огня и здорово мешал нормальной стрельбе. Разумеется, если на роль мишени планировался не он. Цыганка, похоже, это тоже понимала. Габариты Рады, конечно, не позволяли ей спрятаться за сочным по сравнению с Ней Сергеем, Однако риск поймать пулю вместо одуревшей бабы для него был весьма велик. А еще женщина понимала, что такая защита долго работать не сможет. Правильно оценившие ситуацию бойцы начали плавно смещаться в разные стороны, лишая раду преимущества в намечающихся разборках и настраиваясь на длительные переговоры руководства с глупой бабой. Командовали толстуху, пока не поступало. «Не стрелять!» Взревел обернувшийся к ним боярин, разводя руки в стороны точно орел крылья. «Швец, ко мне! Без отсебятины! Выпарю!» «Она мерцает!» Натужно, продолжая смотреть через прицельную планку, сообщил один из бойцов. «Глаза отводит или колдует!» От сумок наконец-то оторвался Вадим, которому из-за загораживающего обзор кузова микроавтобуса приходилось ориентироваться по слуху. Выскочил на обочину, в мгновение ока разобрался в происходящем. «Не стрелять!» Продублировал он Фрола Карповича, выхватывая из поясной сумки Ошибочно принятый Сергеем за профессиональные понты табельный пистолет. Целиться в цыганку смежник не стал, но патрон в патронник дослать не забыл. Обозначил той, что не шутит. Антон, оказавшийся после толчка в каких-нибудь полутора метрах от Рады, нехорошо оскаблился, собираясь нарушить приказ и звездануть злую тетку печатью по башке, желательно наотмашь. Швец! Начальственный рев остудил призрака, заставляя подчиниться и неуловимо перетечь назад на показ не пряча зажженную служебную метку. «Повернись!» Не обращая внимания на царящий вокруг бедлам, хрипло приказала рады инспектору. «Спиной!» «Делай, как она говорит!» Поспешно поддержал ее начальник. «Не вздумай баловаться! С ней твое дерево может не пройти! Не рискуй, сильная!» Проезжавшие мимо автомобили при виде разворачивающегося экшн-шоу сбрасывали скорость, В их окнах вместо лиц виднелись камеры смартфонов. Все, задержав дыхание от возбуждения, снимали невиданное зрелище. Цыганку с пистолетом и парня напротив нее. И большинство сидящих в комфортных салонах втайне, боясь даже себе признаться, надеялось, что именно сейчас она выстрелит. Только для них. Эксклюзивно. Можно будет взвизгнуть, трепетно закрывая глаза ладошками и предвкушая длительное обсуждение, если проезжающая женщина. Или голосом бывалого и не такое видевшего заявить многомудро с лёгким пренебрежением к позволившему себя убить. Мог бы и перекатиться вправо, уходя из-под огня. Чушок. Делов-то. Вот я помнится. Если мужчина. Отличное бы видео вышло. Нервощекочущее. Понимая, что время его главный союзник, Иванов поднял руки и безропотно повернулся спиной. Он и сам уже сообразил. Не выйдет с одного удара вырубить толстуху аура которой палала от невисть, когда произнесённых заклинаний. Словно в магической броне тётка, к её жизненным потокам без боя не подобраться. С расстояния, вдумчиво, можно, конечно, попробовать. Ведьма, она хоть и сильная, спору нет, но не яга. Парень это позвоночником чувствовал. Та бы сразу в мозг ломанулась, не хуже, чем кабан по кустам. Под полный контроль попыталась взять, ну или хотя бы попробовала. Это попроще. На энергию порохового взрыва надеется больше, чем на себя. И не так уж и не права. Физика не хуже колдовства, особенно при правильном применении. Грустно. Вроде бы и радостное знание, только однобокое, неприменимое в его положении. А если учесть, что цыганка тоже спокойно стоять вряд ли станет, пока ее панцирь будут раскурочивать, то оставалось надеяться лишь на любимое руководство. Пусть зубы ей позаговаривает, успокоит, наобещает стрекороба, а там видно будет. Лишь бы рада в истерике не пальнула. Было ли Сергею страшно? И да, и нет. С одной стороны, пистолетное дуло – очень весомый аргумент для увлажнения штанов, особенно когда в лицо тычется. С другой – будто и не с ним это все происходило. Сторонне воспринималось, как премьера в 5D кинотеатре с эффектом присутствия, только попкорна не хотелось. Наверное, это отстраненность разума и помогла ему не запаниковать и не наделать глупостей. Пухлое предплечье легло на горло инспектора, Прижало тело спиной к потной и горячей мягкой груди рады. Крепко так, без драки не вырваться. Пониже затылка больно ткнулся пистолет. Верни, Яна! Одышливо, потея от собственной решительности, взвыла женщина, зачем-то с каждым словом сжимая Сереги на горло все сильнее: И не подходи! Я знаю! Ты не живой! Он! Парню не было видно, но по контексту и легкому наклону в сторону напарника, понял, о ком идет речь: Не живой! «Я вижу! А вот этот...» Новый тычок железа в череп. «Живой! Не доводи! Я мать! Убью!» В голове опять зазвенело. Цыганка, не заботясь о комфорте заложника, кричала ему почти в ухо, заставляя ненавидеть себя еще больше и больше. Помалкивая и благоразумно не делая резких движений, инспектор с надеждой смотрел на шефа, ожидая от него хоть какой-то знак. Ничего. Вадим с бойцами замерли, готовые ко всему. Антона почти не видно. Фрол Карпович собран и деловит, как на совещании. Захваченные цыгане под присмотром по-прежнему лежат, боясь чихнуть. «Забирай», — бросил боярин, поворачиваясь к колдуну-силовику. «Вадим, после поймаем, никуда не денутся. Отпусти вон того со славянской мордой». Заминка. Коллега из -за официальных структур почесал в задумчивости щеку, попробовал снять с себя ответственность наверх позвоните я не уполномочен и добавил отводя глаза сами понимаете фрол с резонансом зазвонил мозгу инспектора очередной вопль цыганки отпусти погоди отмахнулся боярин извлекая смартфон из кармана пиджака пальцы его мелко тряслись непродолжительный звонок краткая фабула переговоры в ходе которых из односложных да да нет да никто ничего не понял Раздражённое требование к Вадиму. «Отпускай!» «Мне пусть позвонят!» Поднял флаг бюрократии силовик. «На слово, извините!» «Издеваетесь!» Ухо заложника залепило брызжущей из цыганской пасти слюной. Вот ведь бескультурщина. Утренний кофе чудом удержался в желудке. Пистолетная дуло, вжатая в заднюю нижнюю часть инспекторского черепа, задвигалась точно, гидротормоз для гашения дрожи в чужой руке И Серёга буквально кожей почувствовал, как раду захлёстывает опасное безумие обречённой. Кукуха у тётки поехала детолюбия. Чрезвычайно живо раскалённым винтом пробивалось до кишок реалистичное ощущение, как ударно-спусковой механизм оружия приходит в действие, и пуля, ворочаясь в стволе и ненавидя свой подгорающий порохом зад, начинает уверенное, неоднократно просчитанное справочниками по баллистике и инженерами-изобретателями вращательное движение. И впереди ад. С огнестрельной раны в затылок, да еще в упор, не выживают хоть всеми печатями департамента, обложись. Впрочем, затылок не принципиален. В лицо или лоб словить порцию раскаленного металла тоже радости мало. Защиты способной сработать кевларовой каской не создать. Значит, мозги наружу. Очередь, дверь в конце, и, как там Фролкарпович говорил, в нашем деле чистеньких не бывает. Прямяком к бесам, демонам и прочим прелестям загробного существования. Так себе перспектива. Но ведь он не олень косорукий, побарахтается еще. Плохо отдавая себе отчет в происходящем, Серега сконцентрировался на точке в каком-то метре от себя по правую руку. Обычный кусок асфальта с мелкими камушками, остатки разметки, почти незаметный кусочек стекла. Сойдет. Не тратя драгоценные мгновения на оценку ситуации, подготовку и прочие правильные приготовления, парень представил себя именно в том месте, полностью. С пылью на обуви с однящими от зубами, с горячим цыганским потом на горле. Всего. Целиком. Как есть. И, не заботясь о последствиях, уцепился за всю доступную ему силу. В голове много запасе. В руках и ногах есть. И рада пусть побудет батарейки жирной. У неё дури много, одевать некуда. Защиту ведь не обязательно взламывать. Её можно и в себя перекачать, энергетически повампирить. Тем более она сама тесный контакт предпочла. Даже исхитряться с прикосновениями не требуется. Нужно просто убраться от нервирующего душу пистолета через пространство. Ничего сложного, наверное. Время остановилось. В выбранной точке Иванов увидел себя. Вместо крови – знакомые потоки, вместо мяса – сплошной сгусток, вместо разума – движение, вместо сердца – а нет никакого сердца, не видно, потому что он уже там, в метре отсюда. Перетёк. Молекулами, атомами, электронами. Добровольно перевел себя в силу, а уж она не подвела. Как перенесся Серега, не смог разглядеть никто. Он просто исчез из тяжелого женского захвата и появился менее чем в двух шагах от нее, обессиленно падая на асфальт. Серый, со впалыми щеками, выглядящий лет на 40, а то и 50. Вот значит, как дерево на других работает. Ничего, отлежится. Выстрела со стороны цыганки так и не последовало. Она, постаревшая вместе с инспектором на пару десятилетий, лишённая всей ведьмовской защиты, в этот момент ещё только начала оседать, закатывая глаза, а оружие принялось сползать вниз по безвольной ладони. К Иванову, напрочь позабыв про нематериальные способы перемещения, со всех ног мчались шеф и призрак. Машина, ожидавшая Раду, с пробуксовкой сорвалась с места, за ней, выполняя приказ колдуна на госслужбе, Не менее резво стартанула неказистая иномарка с попрыгавшими в неё людьми в чёрном. Два бойца, не выпуская потерявшую сознание толстуху из прицельных планок, семенящими шагами по дуге, осторожно приближались к ней. Подойдя впритык, пульс проверять не стали. Отфутболили пистолет в стороны, пинком отшвырнули сумку. «Чисто!» Убирая пистолет в поясную сумку, к силовикам спешил Вадим, не сводя взгляда с Иванова и словно фотографируя его. Интересное зрелище он сейчас наблюдал. На развернутый рапорт потянет. «Жирную в браслеты. Я рад, что...» «Пошел ты нахрен!» В сердцах плюнул Фрол Карпович в сторону Колтуна, поотечески обнимая подчиненного. «Не звони мне больше и начальству своему передай. Понял?» «Серый, серый, ты целый?» Заевший пластинкой Антон теребил друга за рукав. «Целый?» «Целый!» Вымученно улыбнулся, впервые познавший все прелести телепортации. «Жрать хочу. Сил совсем нет». Обыденное невзрачное желание Иванова привело в восторг и шефа, и друга. «Швец, где ближайшая едальня?» «Тут рядом», — напомнил о себе один из сотрудников поста бдд показавшийся из-за цыганского микроавтобуса. Указал жезлом в сторону города. «Вон, виднеется. Нормально кормят, не отравитесь».